несколько моментов так, как бы соберем информацию сориентируемся и потом уже будем может быть, еще работать по нескольким направлениям у меня недавно было выступление в Одессе там учительница говорит дети слушаются только тогда когда я на них кричу и вот вопрос был почему Ну можно сказать, да, там родители проблемы сделали, у детей зацепка за способности, они не хотят учиться, родитель кричит. В этом есть резон. Почему? Потому что языческое сознание, которое было при советской власти, оно человека пристегивало к конкретным ценностям. А поскольку главной ценностью при советской власти что было? Это интеллект, это духовность, то на этом была концентрация. Результат мы видим. Но есть еще один феномен, почему ребенок сопротивляется той информации, которую дает ему педагог. Ваше мнение. Почему ребенок часто не хочет учиться и не хочет усваивать информацию? В Японии, я недавно услышал, дети не хотят учиться. В чем в большом количестве. Не хотят работать с информацией. Как вы думаете, почему? Она Нет, наверное, Так, значит информация может быть некачественной, не опасной Хорошо, что еще? Та духовность, которую люди хотят детям дать На самом деле может их убить Поэтому ребенок интуитивно чувствует Перекос читает. идет на духовность, что еще? Перегрузки Перегрузки, Перегрузки. Перегрузки. согласен, что Преподаватель. еще? Преподаватель, Преподаватель в форме, согласен Ну, в, принципе, и, в принципе, есть еще один момент. Но, в первую очередь, да, если преподаватель гармонично и правильно дает информацию, то дети ее суют. Я пришел к любопытному выводу. Но с, мне часто говорят, проблема изучения языка за границей. Вот язык быстро идет, у второго язык не идет. Вот он учит годами, а не получается. Трудно идет освоение обучения языку. Почему? Как вы считаете? Агрессия к стране. Агрессия к стране. Раз. Барьер в себе преодолеть. Неуверенность в себе. Говорите, Неуверенность в не себе, давай. Что критика, есть? осуждение, критика. Ну это барьер станет. Это рассудки? Думаю сейчас. вообще это новый язык, это другой уровень, скажем, нужной энергии для этого. Поэтому если человеку дымит недостаточной энергии, очевидно у него проблемы. Вот вы уже ближе. То есть, если у человека мало энергии, то ему труднее изучать язык. Вот я, например, захотел изучать испанский язык. И вот начинаю, и вдруг просто, я помню все слова, у меня выстраивается фраза. я думаю, как великолепно, думаю, ну теперь все выучим. Прошла неделя, я опять берусь, и вдруг я вижу, что... Вот этот момент прошел, я ничего не помню, у меня ничего не складывается. И потом я пытался несколько раз, и у меня ничего не получилось. И до меня дошло, что у меня был выхлоп энергии. Но я пошла энергии, на этой энергии пошло запоминание. Значит, первый вывод: когда человек не может изучать язык, когда он боится, страх остановка энергии. То есть человек боится для того, в чем биологические причины страха? Я боюсь, значит, я этого не буду делать. Поэтому страх идет из того момента, когда мы еще были животными. Понятие этап. Вот туда не, не надо идти, потому что там умение. Поэтому страх это я бы сказать это остановка нашей энергии и эта энергия не позволяет нам что-то делать. Но страх, когда идет опасность, это одно. а страх, когда ты просто хочешь что-то делать, это совершенно другое. У тебя нет энергии на изучение языка. Поэтому, если есть какие-то критика к страны, если страна не нравится, место, в котором ты находишься, или не нравится та деятельность, которая связана с языком, то возникает ощущение страха. энергии мало, обучение не происходит Значит, что можно сделать, какой вывод можно сделать из этого? вывод элементарный если вы сидите за столом и пытаетесь учить язык у вас будет освоение, скажем, 10% но если вы начнете ходить по комнате и учить язык у вас будет освоение 30% потому что вы энергию даете. Поэтому. Те, кто пытается просто язык учить, у них ничего не получается. Пошел в магазин, спросил, подвигался, вдруг начинает запоминать. Люди очень быстро учат язык при общении, говорят, да это нужно общаться. На самом деле, сказать, я пришел к выводу, что здесь сделал не только в общении, а нужно раскрутить себя на отдачу энергии. Положительная эмоция это отдача энергии. Улыбка это отдача энергии. Движение отдача энергии. Взаимодействие с людьми отдача энергии. вот когда вот на этом фоне мы начинаем учить язык, Тогда он быстро учится. Значит, чем человек добродушнее настроен, чем он так сказать, привык больше отдавать, тем легче он будет адаптироваться к окружающей среде, учить языки и так далее. Это понятно, да? А с чем связана отдача энергии? Наше сознание – это информация, а энергия – это наши чувства. Вывод простой. Если у нас заблокировано чувство, голова работать не должна. Очень важный момент. Я это так сказать, анализировал на, так сказать, в ситуации, когда меня просили объяснить, почему ребенок не хочет учиться. Оказывается, но это я в лекциях говорю, Божественная любовь превращается в энергию тонких планов. Время разделяется на два потока и появляется понятие энергии. Потом из всего этого так сказать, появляется пространство, потом материя. А потом должен быть обратный эффект. Материя стала, должна становиться все более духовной, она должна насыщаться все более энергии, и потом она должна превращаться в любовь и уходить назад божественно. Это знаете, да? Какой, э, ски, ну это абстрактная совершенно формула. Вот что-то там человек говорит. А теперь посмотрим, как она должна выглядеть в реальности. Человек получает э, сначала первую энергию, самую тонкую. Она раскрывается в энергию чувств, желаний. Эта энергия чувств желаний формирует наш интеллект. Потом же. вот человек двигается, создает различные ситуации, память, интеллект и прочее. Так вот, интеллект должен возвращаться назад, прессоваться в чувства, а чувства должны прессоваться, превращаться в любовь божественную и уходить назад. Вот тогда это нормальный цикл. Это тоже понятно. Что происходит, если этого момента, если возвращение не происходит? Тела блокировка. И дальше разрыв цепи. в которой идет остановка энергии. То есть, если человек свое сознание не переплавляет в чувства, то тогда идет либо торможение сознания, либо его взрыв. Что получается? Я долго анализировал, почему Библия, почему индийская философия, веды, изложены как сказки. И потом я понял, ни один человек никогда бы не запомнил информацию о строении мира и Вселенной. Ее невозможно запомнить в голове. Но когда она дается в движении, когда она дается как притча, история, цепь событий, она держится тысячами лет. Вот откуда система изложения информации выше через притчи в Библии и через ситуации. если человеку подать информацию в виде ситуации он ее усвоит четко и конкретно если ему дать только схему информационную он ее забудет так вот запад весьма прагматичен запад школьников ориентирует на адаптацию к миру в первую очередь финансовую материальную значит ребенок должен вести и развивать себя так, чтобы заработать много денег. Что получается? Чем он умнее будет, тем он больше денег заработает. Чем он нравственнее будет, тем он меньше денег заработает. Потому что нравственность как раз чаще всего нам мешает зарабатывать деньги. У Христа спросил так сказать, юноша, а как мне обрести Царство Божие? Продай свой дом. Но тут явно в бизнес-схему это не укладывается. Что получается? Школа западные школы концентрируется на развитии способности интеллекта. Для них это главная форма адаптации. Что при этом происходит? Активизация идет в сознание, а чувства заблокированы. Что дальше? Вот мне сказали, что в Америке ребенок со второго-третьего класса уже знает кем он будет. философ, юрист, кто теопатолог. Что это означает? Его ведет голова. Его ведет не эмоции, а именно голова, сознание и так далее. Значит, идет гипертрофирование сказать, одного звена, сознания. А эмоции в стороне. Значит, ребенок эту информацию адаптировать не может. Так вот, дети, у них гораздо быстрее будут все процессы по сравнению со взрослыми. Поэтому у ребенка превращение мысленной информации, чувственно должно идти гораздо активнее. Поэтому, если вы ребенку скажете, сегодня мы играем в математику, он улыбнется и все запомнит, потому что это игра. А игра связана с эмоциями, отдачей энергии. То есть идет трансформация информации в энергию. А если вы ребенку скажете, сегодня изучаем косинус и синус, на этом заканчивается все. Я в Москве на выступлении, вы меня смотрели, Я у меня был момент, когда вот я хочу что-то вспомнить. Сначала всплывает ощущение. Я за ним наблюдаю. Ну просто сказать, в силу работы я должен отстраняться от своих эмоций и наблюдать за ними. Выплывает эмоция. Я ее чувствую. Запах, вкус, ощущение. Вот это я знаю, что из этой эмоции у меня потом эмоция раскроется и станет мыслью. То есть. Я, сошел, я с детства видел, как эмоция превращается в мысль. Я с детства знал, что не может мысль работать без эмоций. Только потом где-то, вот недавно в последнее время об этом стали говорить. Подтверждение я делал в книге, провели эксперимент, когда даже процесс узнавания родственников выключался. Человек не узнает своих родственников, когда ему в гипс положили руки. То есть, оказывается, когда есть движение, выделение энергии, эмоция, тогда голова работает. На элементарное даже распознавание образа знакомого. В гипс положили, он не узнает своего родственника. Потом начинает дрожать другими частями тела, и процесс узнавания восстанавливается. Но феномен какой? Без эмоций включенной, а эмоции у нас связана с энергией, значит мышечной энергией, в первую очередь. Потом эмоция может и без мышечной энергии, Это медитация, это отдельный разговор. Но привык человек э, сказать головой думать при энергии эмоциональной, вот мышечной. Заблокируйте у него мышцы, у него все останавливается. Значит, что получается? Если процесс мышления неразрывно связан с эмоцией и трансформированием мысли в чувство, а чувство раскрывается обратно мысль. И когда я посмотрел, мне стало интересно, а где, в какой части тела, в голове или в другом месте, происходит вот этот процесс трансформации. Вот моя эмоция бах, и стала мыслью, воспоминанием и цепью событий. И вдруг я видел, что этот процесс идет вокруг меня. о Москве об этом говорю. то есть процесс трансформации чувства в мысль происходит за пределами тела это означает, что главная информационная работа находится в полевой структуре что главное хранилище информации а главная информация хранится никогда не в мыслях она хранится в чувствах, в полевой структуре И из этого следует вполне логический вывод что когда человек умирает, его поле естественно будет жить дальше те оболочки поля, которые не зависят от тела И они будут дальше нести информацию, понятие души. То есть, говоря простым языком, наша душа находится вне тела. Она находится вне тела постоянно. Вот Я, так сказать, просто проэкспериментировал, попытавшись посмотреть, это увидел. И пришел к тем же выводам, в принципе, которые давным-давно известны. Так вот, идем дальше. У взрослого человека процесс мышления, памяти и так далее, не работает, если не включена эмоция. У ребенка подавлено. Поэтому, когда в педагогике концентрируется на голой информации и дают ее без эмоционального контекста, без сказок, без ситуации, без игры, ребенок отказывается становиться инвалидом. Ребенок не хочет брать такую информацию. Потому что эта информация приведет к тому, что блокировка будет, переход затруднен сознания в эмоции, во-первых, будет хуже запоминаться. Во-вторых, мощно пойдет концентрация на сознании, то, что называется зацепка за способности. А дальше у него дети будут инвалид. Он будет болеть. Или дети не появятся вообще. Ну и так далее. И так далее. Значит, для того, чтобы информацию освоить, нужно обеспечить цикл возврата любых самых великих истин в эмоциональный контекст. Что такое эмоция? Эмоция это энергия и ситуация. Значит, если вы хотите сообщить ценную информацию, расположите ее. в виде цепи событий, как историю, как печь И те, у кого память уникальная, люди, когда их спрашивали, как вы запоминаете такой ряд цифр, они говорили, а мы по ощущениям, вот там деревянный забор, я иду, у него доски, И вот каждое число я ассоциирую с доской, тогда я помню любое количество цифр. То есть без эмоционального подключения память тоже не работает, на самом деле. Поэтому, когда попыталась марксисты, там верные ленинцы оторвать сознание, объявив его идеалистическим процессом от эмоций, это было как раз вполне логично, потому что единобожие подразумевает абсолютное единство мира и Творца, который создает. А язычество не имеет таких возможностей. Если у человека есть несколько богов, значит, есть несколько секторов, которым он поклоняется. И, как правило, в язычестве каждый бог отвечает за то, сказать, за, за ту ценность, с которой человек связан. Один за деньги, другой за желание, третий за благополучие, ну и так далее. Соответственно, дробность появляется, а дробность никогда не дает высокой энергетики. И дальше у человека возникают просто блоки. Он не может подняться на высокий энергетический уровень. Просто не может И, все. и соответственно, активного перехода информации у него не может быть. И для язычников все дробно. Вот у него, если сознание, то оно, оно, как, как оно может быть связано с эмоциями? Нет, вот это сознание идеальное но а вот эмоции другое, ну а результат понятен. Так вот, если мы хотим познавать мир, то мы должны всю информацию прессовать в чувства. И я несколько лет назад говорил, что если все мои исследования, если я их не переведу в ощущения, то это будет очень серьезный кризис, а потом у меня и... тех, кто читает мои книги, будут проблемы. Я понял, как оно должно все, все должно прийти в конечном счете к любви, к единству с Богом, и это должно выражаться в виде эмоций. Если это будет, тогда все нормально. Если этого не будет, а голова не выключится, не перейдет в чувства, то тогда будет просто взрыв или полное торможение и так далее. Ну, это, так сказать, вот элементарная вещь. И после этого, когда я это понял, я стал излагать информацию серьезную, стараться в виде Ситуации, событий и прочее. Вы посмотрите мои последние выступления, я там как раз описываю ситуации аварии и так далее. Вот ситуация, которая была три часа назад. Это я к чему? Потому что вот я вам сейчас буду истории рассказывать. Так вот, меня в аэропорт до доведено ехать там час с небольшим, подвез знакомый Мы едем и начинаем говорить о различных проблемах. Я говорю. Последнее время смотрю на залы и вижу одно. Люди нормальные, люди здоровые, все. Причем это те, те кто книги читали, более-менее все-таки подготовлены. Так сказать, Первые параметры нормальные. Начинаю смотреть тему судьбы и будущего. Катастрофа просто. Это о чем говорит? Это говорит о том, что рано или поздно это чистится. Я об этом говорю как специалист по здоровью. Если у человека не закрыта какая-то зона, Настанет время, он ее должен, должен отработать. И у меня были определенные моменты, когда я не прощал, когда для меня простить было гораздо тяжелее, чем умереть. Я был готов умереть, но не простить. Мне поставили те ситуации, показывали, кто умрет, если не я этого не сделаю, и после чего я все нормально и пытался пройти. Так вот оказывается, главная чистка всегда в природе была через свет. Так вот у нас есть вещи, которые гораздо легче умереть, чем принять. Это означает, что Не все может очиститься смертью, значит процесс. А если не все может очиститься смертью, то цивилизация, которая, сказать, расцветает, развивается, где периодически люди умирают, она значит накапливает отрицательное сальдо. Чем это оканчивается? Ну понятно. Это оканчивается тем, что скоро начнется. Вот и все. Так вот что получается. Вопрос какой? Раковые клетки бессмертны, а организм смерти, хотя он на более высоком уровне. Кажется, почему? Потому что организм это цельная информация. Если раковые клетки открыты полностью природе и как подключены к высшим законам, они не соблюдают законов человеческих. То человеческий организм, он также подключен ко Вселенной, но он еще создает свою структуру, автономную. И эта автономная структура может быть опасна для Вселенной, когда она замыкается на себе. Поэтому организм умирает, когда он вырабатывает ресурс открытия Вселенной. Когда он начинает капсулироваться на своих главных функциях. Говоря простым языком, когда организм начинает все больше энергии отдавать своим главным функциям, а не Творцу, тогда начинает прикрываться энергия тонких планов. Внешне он себя прекрасно чувствует, а на тонких планах его уже нет, и он обречет. А раковая опухоль, она открыта, она размножается хаотично, бессистемно, поэтому раковые клетки не умирают. Какой вывод? Вывод очень простой. Пока мы размножались как амебы, как раковые клетки совершенно по своему виду, первобытное общество, живут, умирают. Это могло длиться миллионы, десятки и сотни миллионов лет, что мы и наблюдаем. Как только возникает общество со своей структурой, как единый организм, а это произошло несколько тысяч лет назад, когда появляются первые мировые религии, когда появляются государства с какими-то понятиями и так далее, и так далее, здесь развитие пошло по совершенно другим законам. И, соответственно, тот, так сказать, та цивилизация, которая началась, я смотрел, это 8 тысяч лет назад, пошел мне из с других миров. Пришла информация и стала работать по системе организма. Вот сейчас мы находимся уже сказать, близко к периоду коллапса. Соответственно, либо мы раскрываемся заново, либо у нас проблемы. Так вот, это я рассказывал своему знакомому. Он говорит: "Ну вот". У меня странный сон, мне приснился, что как бы я машину свою потерял, там что-то там, я говорю, а что такое? Он говорит, ну мне приснилось, что машина как бы моя, так сказать, от нее ничего не осталось. Но самое интересное, что она внутри, при, снаружи великолепно смотрится, ничего не помято. А внутри, говорит, то ли пожар просто все выгорело. Я говорю, что означает этот сон? Это означает по простую вещь. Что? У вас проблема в душе, внутреннее состояние. Вы эти проблемы не решили, скорее всего, сгрузили на детей. Значит, когда начнется чистка, удар первый, скорее всего, придется на машину. Хотелось бы, а не на детей, и не на вас. Вот и все. Говорю. Значит, делаем вывод. Я говорю, ну а тема знакомая, у вас там судьба, сейчас э, по первым двум параметрам люди проходят, а тема судьбы идеалов, как правило, не проходит. Я говорю, скорее всего, судьба у каждого человека, чем тема судьбы, гардини, чем поддерживается невозможность принять крах идеал. И здесь один из главных моментов не прохождения – это обиды вот другого пола. Если взять любую женщину в душу посмотреть или мужику, мы там везде увидим такая сикая, все-таки вот, ну и так далее. Я говорю, поэтому сейчас одна из самых больших моментов опасности – вот, когда касается любимой женщины, любимого мужчину, вот здесь заповеди Христа работают 100%. То есть, как бы ни обижали, любви и внутренние не предъявляют претензии. Только через это принятие болевой ситуации сохранение Божественной любви можно очистить тонкие планы. Других я не знаю. Вот мы насчет эту тему говорим. И я говорю, но у вас, сказать, дело в том, что когда человек иногда будущее закрывается, то, сказать, оторви будущее, он умрет. Тогда идет что? Он сбрасывает тему идеалов на судьбу. И начинает, или на желании, и начинает его шестить по вторичному признаку. Идет развал судьбы и неприятности, и он выживает. И за счет этого частично компенсируется закрытое будущее. Ну, это, знаете, я сказано. Я говорю, вот у вас тема судьбы, а у меня как раз сейчас тема будущего полезна. Но ну, я в лекциях рассказывал, у меня была авария, чуть не убился, в начале января. Ну, и так далее, там долгие истории. Ну а я еще усугубил. Я вчера был в казино. Поиграл очень хорошо все, а я следую, что происходит, оказывается. Если человек ходит в казино иногда, это как я, который, работает и нужно преодолевать. Если часто, хочешь не хочешь. Если первое правило: если хотите выиграть в казино, не рассчитывайте на интуицию, потому что интуиция, когда человек жадничает или боится, подведет всегда, всегда в противоположный момент. Но именно в казино интуиция включается сильнее всего. Хочешь, не хочешь. Что такое что происходит, когда включается интуиция? Я смотрю на тонком плане. Человек резко усилится контакт с огромным миром. Там видно будущее, ближайшее. Но иногда более тонкие планы задействуются. Когда человек на какое-то время включает усиление контакта с тонкими планами, идет перегрузка очень мощная. Идет усиление в зависимости от тонких планов. Но потом, когда он выключается, он балансируется. А что при этом проиграл, то идет конкретный такой момент. Вот туда влез, это не очень хорошо. Нет. А если выиграл в казино, это не может. Поэтому, в принципе, нормальный человек любой в казино, должен раздать. Потому что в казино ходит для того, чтобы проверить, не жадничаю ли я, не боюсь ли я, смогу ли я встать из-за ну, вот я считаю, для чего туда можно ходить. Так вот. Если же человек долго сидит и концентрируется, у него резко, взрывообразно вырастает концентрация на тонких планах на будущее. Во-первых, у него глохнет интуиция, начинает делать противоположное, это если кто-то играл, все знают. Начинает деньги ставить именно тогда, когда это они проигрываются. Просто до чудеса происходят. Когда рядом со мной человек сидит и говорит, так, ну вот сейчас, вот сейчас конкретно будет вот это, подходит ли? Потому что пошла длинная серия, тут рядом стол, рулетка. Вот сейчас поставлю, смотрите сколько, вот прошла там черная, 7 вариантов, начинается красная. 90% все будет красное. Подбегаю, бабах положил. Ноль больше. А потом пошло красное. То есть он правильно угадал, но ему намекнули. Не надо. Так вот, когда человек долго концентрируется и хочет выиграть. Когда он еще просто как бы, для развлечения хочет – это одно, но когда он хочет выиграть – это уже зацепка. Концентрация на желании – это зацепка, это агрессия. Эта агрессия сопряжена с контактом, с тонкими планами. Он в тонкие планы тянет агрессию. Что дальше? Идет зацепка за будущее и потеря будущего. Блохнет интуиция – раз, и идет потеря будущего. Потеря будущего выражается в болезнях, в проблемах с психикой, в развале будущего и так, далее, и так далее. Я говорю, и у меня что получилось? В принципе, где-то я, наверное, пережал, потому что мне нужно было встать и уйти. Я просидел чуть дольше, Я, я смотрю, у меня внутренне идет концентрация на будущем. И я ему говорю, вы знаете, мы два, так сказать, собрались, два брата-акробата. В одного будущее, где сказать, полезла, у второго судьба и тогда. Вот мы так рассуждаем, там я поворачиваюсь. Но это только в России, естественно, возможно. Грязная дорога, достаточно скользкая, мы летим по трассе, по крайнему левому ряду. С правой стороны перед нами, и с правого ряда. Человек резко заворачивает, перегораживает нам Он захотел развернуться. Водитель по тормозам, и мы с той же скоростью летим в эту машину. А вот. И я слышу, как он говорит, ну это все. Я думаю, я думаю, так все-таки какой-то шанс есть. Про Франкфурт я не думал, там другая тема, там что от нас будет. И тот как-то сумел все-таки немножко отъехать, и мы просто в притирку с ним прошли и поехали дальше. Я говорю, понимаете, я говорю. Вот как раз вот смотрите, тема судьбы и будущего. Вот у меня одно, у вас другое, мы сложились то, чему. Вот нас тут же компенсирует. Он говорит, ну вообще я, сказать, вы страшный человек. Если с вами машина садится, перед этим надо каждого молиться. Я это и говорю. Я катализатор, у меня идет ускорение, так что как раз вот нам любезно с высшей дали возможность привести себя в порядок. Так это чему? Потому что я убеждался, когда я видел у себя какие-то проблемы. диагностировать. И я думал, что думаю, ну это как-нибудь потом. Все равно, хотите или нет, чистка должна произойти. Я не понимал, а потом понял. Если у вас есть незакрытая проблема, непройденная ситуация, то и если нет ее чистки, то вы к ней будете прирастать все сильнее. Что такое грех? Это отречение от любви, это прирастание к человечеству. Значит, если не отрывают, вы все сильнее будете проседать, ну а дальше рано или поздно оторвут, но с большей болью. Значит, что получается? Получается, что если я вижу у зацепку, за цепку, вопрос времени, когда его будут от этого отрывать, но то, что это будет, это не сам Добровольно принудительно это уже так сказать, соотношение, которое он будет определять, если будет работать. Так вот, когда я вижу людей, которые, у которых часто так сказать, будущее просто завалы судьба, и, так сказать, я понимаю, что с нами будет. Вот сказать То, что в ближайшее время сейчас должно произойти, это, судя по всему, рифтовка, тема судьбы и будущего. А как это? Вот птичий грипп, о котором спрашивают. Я говорю, что это такое? Как человек не пытается обмануть природу? Ему намекают, что не скрыться. Через птиц пойдет, еще. И спиц сначала подослали, теперь птичий гриб. Кошки. А, да. Если у человека падает иммунитет, то любая инфекция, которая раньше была безобидной, становится смертельно опасной. Штаммы меняют свою структуру. Вот и все. А у людей падает иммунитет. Почему? Да, да, Это... Сергей Миколаевич, да. А вот печень грым, он как раз убивает тех, у которых сильный иммунитет. Вот продукт. Не думаю. Умирают подростки. В большинство случаев умирали подростки 11, 13, 15 лет. Нормально. И они говорят, что у кого именно сильный иммунитет. Дело в чём? Дело в том, что э, сказать, с этими фактами еще нужно поработать, но дело в том, что когда врачи говорят о сильном иммунитете, во-первых, подростки это самые уязвимые. Я объясню почему. Потому что у подростка подросток работает не на физической энергии, а на тонком плане. Если подросток не прошел будущую ситуацию, то его тонкая энергетика падает очень сильно. А внешнее, может быть, очень крепкое. Вот по, как те, кто по, по системе Иванова работали, обливались и говорят, факты, что.. все болезни прошли через Готуми что получается? потому что человек вытягивает внешнюю энергетику, у него внешний уровень, ему высокий а тонкий уровень загнал, почему? потому что по системе Иванова, когда обливаешься нужно выйти на природу и сказать, мать природа, дай мне здоровья когда человек просто обливается, это одно, когда он, у матери природы просто здоровья, это вампир который не хочет энергию получать через любовь Божественную, а хочет ее получить от откуда -то. поэтому скорее всего эти Как раз-то, как правило, сильный очень иммунитет бывает у тех детей, которые болезненные. Почему? Потому что когда сильная тонкая энергия, тогда идет блокировка внешней энергии. Что такое медитация? Это выключение внешней энергии, и тогда вся энергия идет на тонкий план. Именно много в жизни добивались хилые в детстве и так далее неудачники. Почему? А потому что ему перекрывают внешнюю энергию, и у него начинаются болезни, неудачи. а идёт выброс гораздо больше на тонкие планы, на обеспечение будущего. Можно сделать обратное, можно и выглязти из будущего всю энергии и послать, будешь здоровый, крепкий и талантливый. Вот у гомосексуалистов это происходит, у него будущего нет, он перекрывает, он начинает творить творчество, песни, чудеса. А сказать, структура внутри пустая. По этой схеме сейчас, если раньше религия давала блокировку через понятие нравственности, веры в Бога, давала блокировку расходу энергии и неправильно ему ее использовать. Сейчас этого нет. Если раньше человек, для него сначала так сказать, молитва, любовь к Богу, нравственность, а потом все дела, которые были потом, то тогда энергия шла сначала туда, на будущее, к Богу, а через любовь к Богу, обеспечение будущего, а потом на сиюминутные дела. Сейчас западная модель привела к тому, что сиюминутные дела – это главное. То есть человек залезает в кладовую, предназначенную для зимы, или выцарапает выцарапывает оттуда, и говорит, как хорошо я сейчас поживу это Вот, поскорее всего по этой схеме подростки умирают, у которых вроде бы крепкий иммунитет, на самом деле у них ослаблен тонкий иммунитет. Природа она никогда не ошибается, потому что иммунитет у человека, люди, сказать, определяют в первую очередь через внешние показатели, одно другое, а человек, сказать, с великолепными внешними показателями, он внутри может быть. Совершенно так сказать, никакой. Вот взять гомосексуалиста. У него великолепные могут быть показатели физические. У него прекрасный иммунитет, У него великолепные показатели. Там, умственный коэффициент, логика, сознание великолепное. То есть он абсолютно здоров с точки зрения западной медицины. С точки зрения биоэнергетики, это человек тяжело боль, боль. У него нет будущего. У него нет тонкой энергии. Он эту тонкую энергию вынужден выкачивать из детей. То есть с точки зрения... тонких планов, это человек, э, сказать, который болен одной из самых тяжелых болезней, это болезнь э, отсутствия будущего. Даже раковый больной, последний гомосексуалист здоров, потому что у него душа перспективы нет. тело ему все равно, кажется, осыпается, а душа это понятие неодноразовое, и она идет в следующей жизни, поэтому у гармоничного человека, гармоничный человек заболеет и умрет, а не, не гармоничный Сталин гомосексуалист. И выживет, и еще будет сказать, показывать чудеса энергии и так далее. Вот о чем идет разговор. Так вот, э, определенная так сказать, проблема в современном человечестве в том, что э, главное направление например, взяла западная цивилизация. А западная цивилизация дает ориентацию, ведь каждый человек, каждую секунду мы выделяем энергию. В нас из Творца приходит энергия, и мы ее распределяем. Вот я в самолете сидел и смотрел, какое должно быть распределение. Получилось очень странное соотношение. Для того, чтобы человек, может быть это в данный момент, но в самом случае, вот то, что я вязал информацию, я вам сообщаю. Для того, чтобы в данный момент человек был гармоничным, 85% энергии можно обращать к Богу, 10% душе, так сказать, тонким планом, и 5% телу, и все, что с ним связано. То есть 17 раз мы должны чаще думать о Боге, чем о своей зарплате или о своей... Ну, если поискать, то, я думаю, мы не найдет. Ну, вот, кроме только людей, там, отшельники все. Даже монахи и прочие сейчас как бы в миру больше живут по своей душе. Значит, что получается? Вот такая концентрация на Божественном, мы постоянно теряем Божественное, И мы постоянно пытаемся обрести человеческое. Чтобы восстановить баланс, мы должны перекрывать какой-то момент человечества и достаточно интенсивно стремляться к Божественному, чтобы просто потоки энергии выровнять. Если у нас главная энергия идет на тело, привязывается к телу, что дальше получается? А дальше получается обесточивание будущего. То есть чем человек сильнее концентрируется на потребностях физиологических, на, на стабильности судьбы и так далее, тем меньше у него энергии идет на будущее. Еще одна проблема Запада. Поскольку Запад поклоняется телу и все, что с ним связано, главный аргумент счастья в западной цивилизации – это не день. Это уверенность в завтрашнем дне. Меня не понимали в Австрии, вот я на лыжах, когда я говорил, Морген, Морген, то есть для меня это утро. а Морген это завтра, как я понимаю то есть Guten Морген это означает, что хорошее завтра должно быть у обеспечение будущего Но что получается самая страшная вещь это уверенность в завтрашнем дне потому что если вы уверены в завтрашнем дне вам не нужно туда отправлять энергию вы будете энергию направлять в день сегодняшний и у вас будет обесточивание мы оказывается свое будущее У нас есть тело физическое, описало тело временное, тело будущего, и мы энергию. Вот если у нашего тела отнять тонкую энергию, то мы абсолютно здоровыми умрем. Вот насчет поста. Вот Пост это как раз обретение тонкой энергии, потом поговорим. Так вот, если тонкую энергию, главное, отнять у нашего будущего, мы также умрем. Мы доходим до какой-то точки, а нас завтра уже нет. Наше тело. Завтра закончила. Все. И что тут не вытворяет? Если нет так сказать, дороги, по которой ты идешь, то ты по ней не пройдешь. Значит, каждую долю человека создан по образу и по долги, вот, Творца, Бога. Если творец как, постоянно создает Вселенную, которая расширяется, расширяется, то мы также создаем Вселенную Через каждого из нас также приходит божественная энергия. Она также реализуется в желании, она также раскрывается сознание, возвращается назад. То есть идет тот же самый цикл. Принцип голографичности Вселенной. В каждой точке Вселенной вся информация о ней, о ее прошлом, настоящем и будущем. В живом существе это выражено еще более сильно. За счет чего? Вот Чем отличается живое от неживого? В живом существе уровень единства гораздо выше, чем неживое. Главное отличие. Вот я долго думал, пришел к такой ход. Неживое камень разломал, он остается камнем. Живое разломал, все, оно погибло. Единство нарушилось. Так вот, э, фундаментальным принципом существования Вселенной является ее абсолютное единство. То есть на тонком плане, я писал, мы, так сказать, как я исследовал, мы сохранили. Вся Вселенная осталась точкой. Она раскрывается, и одновременно на самом тонком плане она абсолютная точка. То есть творец как бы не присутствует в каждом элементе изначально. Это означает, что у нас контакт с Богом непрерывный, как бы не развивалась Вселенная. Это первое. Второе. Познание Бога – это повышение уровня единства. А единство – это отдача энергии. Поэтому, когда человек не отдает энергии, он дробится. Поэтому в, Бог, в Бога легче поверить тому, кто отдает. Любая религия начинается с понятия жертвы. Если нет жертвы, религии нет. Отдача энергии. Чем жертва надо то, что дорого. Так вот, отдача энергии. Так сказать, даже сначала на самых примитивных формах. Понятие жертвы и так далее. Она позволяет ощутить Божественность, потому что если ты отдаешь э, какую-то жертву, это означает, ты отказываешься от тела, от функции тела. Значит, ты энергию сюда уже не пошлешь, если ты от нее отказался. Вся твоя энергия должна куда идти? Туда. А если человек говорит, я верю в Бога, и при этом не может пожертвовать, не может отдать, это липа, это иллюзия. Теперь очень важный момент. Я высказываю свою точку зрения, это не в форме критики, потому что я сейчас буду говорить о православии и католичестве. Но что получается? Я сажусь в Сомали и начинаю думать, так, вот выйду, подойду к таможеннику немецкому, и опять начнется знакомая тема. Ну, что ты, парень, у тебя виза, это не немецкая Шенген. Каждый раз вот я уже знаю, что это будет, настраиваю себя. Я знаю, что вот что-то во мне сидит такое. Не могу, не могу вот снять вот внутреннее какое-то неприятие вот этого парня, который будет меня терзать на фоне. Причем многих легко пропускать. меня каждый раз он Пристально, долго, бурчит под нос, иногда спрашивает, а чего вы сюда заявились? Вот. Я думаю, ну ладно. И потом вдруг до меня доходит. думаю, А как я выгляжу в этот момент? Я себя смотрю. Трехкратное пожелание смерти людям в плане судьбы. Опля". Вот теперь понятно, почему они так. Потому что самый главный радар у человека, это его чувства. Я иду, он уже чувствует мою агрессию, и он... Подсознательно реализует ее в форме каких-то придирок и так далее. Мне стало интересно, хорошо, что дальше? Почему мне такая весь? А вот сейчас я вас спрашиваю. Три эмоции на выбор. Как? Что там? Это приоритетность эмоций. Значит так, осуждение, уныние, страх. Назовите мне иерархию этих эмоций. Что одно рождает другое? Страх, уныние, осуждение. Страх, воздает, Осуждение, страх, страх уныние. Значит так, последнее звено какое? Последнее звено это агрессия. Я вам уже назвал. Перед агрессией что идет? Страх. Уныние. Страх. Уныние. Страх. Страх. Страх. Страх. Страх. Уныние. Первым идет страх, потом осуждение как защита, потом идет остальная. Подготовленные люди. Гадание на кофейной гуще. Нет, хотя, бы, хотя бы желание. Так вот, на самом деле это действительно сложно ответить. Как я на этот вопрос ответил? У меня были выступления в Одессе. Как Какие я умные не говорил выводы и так далее, я видел, что да, зал вытягивается, но на моей энергетике вытягивается, где-то получше, потом все равно сползает. Я начал излагать все в виде истории. Я рассказываю историю, а в ней как бы информация прошибает гораздо сильнее. я это, Ну, потом посмотрим Меня попросили телефонный прием, несколько человек посмотреть с, с Украины. Звонит женщина, которая была раньше на приеме. Но я знаю, что сейчас вот позвонит. Сейчас поплывут какие-то моменты не закрытые. Я беру поле, поле чистое. Думаю, вот это уже интересно. Я смотрю, у нее уныние есть. Уныние конкретное и так далее. Я говорю, вы знаете, у вас все очень неплохо, но уныние вы не преодолели. Она говорит, вообще-то у вас очень хорошо, вы поработали прекрасно. Она говорит, а я говорю, но посмотрите, вот одесское выступление, потому что там два дня я конкретно эту тему брал. Она говорит, а я была как раз в Одессе. тут до меня доходит, почему у нее поле чистое. Так вот, ушли все эмоции, а осталось уныние. уныние. Значит, уныние – это первое тречение от Бога. Что идет после уныния? Страх. Страх. страх. Что идет после страха? Осуждение. Осуждение. осуждение. Что идет после осуждения? Агрессия. Агрессия. Так вот, почему осуждение перед агрессией? Потому что, чтобы проявить агрессивность другому человеку, Я должен порвать единство с ним, потому что если я с ним един, осуждая его, я осуждаю себя. Поэтому, как только я перестал чувствовать его и себя как единое целое, я могу к нему проявлять агрессию. Поэтому я говорил, тот, кто человек не искренний, не искренний боящийся, осуждающий, это все формы разрыва единства, это будущий предатель. Так вот, что получается? Осуждение – это уже прямая попытка порвать единство. Ты плохой, я хороший. какой тут единство? Все, закрылось. То есть осуждение – это подготовка к агрессии. Что перед осуждением? Страх. Почему? Потому что страх потерять… Буду. Все сводится к будущему. Если я боюсь, то я боюсь будущего. Прошлого я бояться не могу. Я боюсь будущего. Значит, страх перед будущим – это выросшая резко зависимость от будущего. Я его боюсь потерять, и я… Я ищу, кто же у меня будет этого будущего лишить. А вот этот таможенник меня не пустит сюда, во Францию. И я боясь тому, что мне что-то сделают, я его уже осуждаю подсознательно, не чувствую этой фазы. А дальше проявляется отрицательная эмоция, которая уже просто агрессия прямая. Что получается? Тогда выясню, откуда берется страх. Страх появляется тогда, когда у нас идет зависимость от будущего. Это уже понятно. Вопрос, как появляется зависимость от будущего? Когда у нас одна модель только. Что нужно? Да. Но это признаки. Зависимость от будущего появляется вот как как ситуацию. Тогда, когда будущее я подпитываю, создаю не через любовь Бога. Любовь Богу создает будущее. А когда будущее я созда создаю, исходя из себя, то есть. Не Бог через меня будущее мои создает, а я будущее создаю. И когда я будущее создаю, я боюсь его потерять, потому что оно моё. То есть как только идет приватизация будущего, возникает страх. Понятно, да? Значит, что такое уныние? Уныние, недовольство собой, нежелание жить – это есть неприятие модели, данной Богом, потому что я хочу жить по своей модели, а Бог дает другую. Если я не принимаю Божественную волю, когда я недоволен судьбой. Но я же хотел вот так, а получилось по-другому. Поэтому получается, уныние – это подсознательная концентрация на своей воле и утеря Божественной воли. Как только я свою энергетику ставлю выше энергетики Божественной, я начинаю замыкаться на себе, И у меня возникает неприятие. Вот мир должен быть таким, а он не такой. Я его не люблю. Вот я должен быть таким, а я не такой. У меня идет уныние. То есть уныние – это и есть результат утери божественной воли. Значит, первый эпизод – это утеря божественной воли и переход подсознательно на волю человеческую. Дальше идет неприятие мира, потому что выясняется, что он не такой, как я хочу сразу же. Как только я перешел с божественной воли, на человеческую. Мир никогда не будет соответствовать моей воле, потому что моя воля это ничто. Вселенная, она, так сказать, чуть больше меня и моей воли по масштабу. Моя воля все-таки связана с, моей, с моим телом, с моей судьбой и прочее. Поэтому, как только возникает ощущение недовольства миром, недовольства собой или судьбой, это все, мы уже съехали. Мы перестали видеть божественную волю. Мы уже переключились на свою волю. Дальше. Как только мы переключились на свою волю, мы теряем Божественную Любовь. Нас падает энергия. И падает энергия. уязвимом звене. будущем мы начинаем лишаться будущего, потому что будущее создается Божественной Любовью. Выше будущего только Бог. Поэтому как только приоритет нарушается, Божественное уходит на второй план, а будущее поднимается на первый, мы начинаем как бы Будущее создавать собой, а оно начинает разрушаться, и у нас возникает страх за будущее. То есть страх за будущее — это неприятие Божественной воли, это концентрация на своей воле. Логично? Значит, как идет вся цепочка? Утеря Божественную, невидение Божественной воли, страх и уныние, вернее даже уныние, как неверие в себя, неприятие, а потом уже страх, а потом осуждение, а потом агрессия к ней. Логично? Логично. Теперь задумаемся над самом главным звеном. Как происходит утеря Божественной воли и активизация человечества? Кто знает? Когда мы не просто не видим любой ситуации Божественной логики, мы не понимаем этого. Да, это один из аспектов. Ищи предложение. Не предложение, а объяснение. Желание больше получит, чем Тоже э, правильно, но как следствие. Не умение любить. Ну, это очень абстрактная формула. Хотя, вот я как раз когда подумал об этом сегодня, я э, сказать, задумался о религиях. Вот смотрите, <как> мне спрашивают, э, вопрос задавали, вот статьи сейчас появляется, появляются, э, Скажем так, представители православной церкви строят супермаркеты, которые имеют никакого отношения к вере. Это чистый бизнес. Мне говорят, вот объясните, почему. А что здесь можно сказать? А в иудаизме и мусульманстве этого нет. Там служитель, он служит и все. Вот такой вот смычки с финансовыми и политическими моментами, которые в католичестве православии нет. Вопрос, почему? Значит, я не разбираюсь, еще раз говорю, я не разбираюсь в религии, я исследователь, и я пытаюсь разобраться в связях, которые я вижу. То есть я не претендую на роль религиозного деятеля, но как исследователь должен выдвигать гипотезы, идеи, модели и так далее. Я думаю, не исключено, что здесь следующий вариант. Посмотрите. Если, поскольку мы постоянно энергию тратим на наше тело, потому что нас окружает этот мир, Для того, чтобы быть в гармонии, но на, на наше тело, хотим мы или нет, нас среда заставит тратить энергию. Логично? Логично. А вот на любовь к Богу, стремление к Богу, среда заставляет, но не я. Значит, если человек добровольно, неправильно устремляется к Богу, тогда у него энергетика нормальная. Если он забывает об устремлении к Богу и начинает фиксироваться только на своих желаниях, на своем благополучии и так далее, у него исчезает будущее. Просто и понятно. Ну, логично, да? Дальше. В иудаизме есть строжайший запрет э рисовать Бога. В, мус в исламе тоже строжайший запрет даже людей, я считаю, это перекос. В православии католичестве можно. Что может при этом произойти? Когда? Вот у язычника божок вот здесь. И он на него молится. И поскольку он здесь, он находится в этом материальном мире, то этот его божок, он должен иметь материальные свойства. Он должен иметь желание, волю, высшее дело сознания. И у меня с ним как бы диалог. Я тебе помолился, а ты мне дай. Я тебе жертву принес, завтра давай исполняй желание. То есть, что получается? Если божок находится в этом мире, то он и связан с этим миром. Он во времени и в пространстве. Чем более реальный этот божок, чем больше объемный и так далее, тем он сильнее включен во время и пространство. Логично, логично. И чем он более реальный, тем больше моя энергия идет на куда? На поверхностный уровень, материальный. Язычество, оно не могло подняться на высокую ступень энергетики, на тонкий план. Поэтому язычество работает на поверхностном уровне, на дробном уровне. И у язычника нужно перед носом поставить вот этого башка, тогда он в него будет верить. Он должен с ним соприкасаться и взаимодействовать. На более высоких уровнях человек понимает, что творец за пределами даже времени и пространства. У Христа сущи на небеса. Отчина, сущий на небесах, это означает Творец за пределами нашего понимания чего, угодно. то есть это тоже своего рода аллегория, потому что 2000 лет назад сказали, что, сказать, Творец, который за пределами времени, никто не поймет. Здесь идет упрощенная формула, но которая поясняет, что Творец за пределами всего. Что это означает? Если Творец и, так сказать, главный наш импульс к Нему <coughs> за пределами всего то энергетика наша тело должно блокироваться и уходить на самые тонкие высшие планы. Если же я творца вижу здесь, а вот дальше католичество, все скульптура, максимальная материализация, православие иконы, меньше, но тем не менее атрибутика, вот это изображение сакральное. Человек думает о Боге, а видит что? Видит скульптурное изображение или икону. Идет незаметно перераспределение энергии. Кстати, в православии запрещено Бога Отца, Я узнал, рисовать. то есть Христа можно, Святой Дух, Бога Отца как бы... Ну, потом сказать, потихонечку, сейчас там Святая Троица пишется. Но что получается? Получается, что когда человек а, считает, что Бог перед ним, вот Он, вот Его воплощение и так далее, то у него происходит незаметное смещение энергии, поток энергии начинает идти сюда. Если Бог имеет материальную оболочку, и вот это главное в нем, тогда я ему и молюсь. А что он еще за пределами всего, и что он, сказать, творит за пределами времени, и пространства, где его нащупать? А вот здесь удобно, вот он рядом. Идет, как бы, это называется, идти навстречу встречу То есть, вот, как в протестантстве. Тот, кто поверил в Христа, у него уже нет грехов. Христос же говорил, снимутся все, все грехи, он говорил только через меня. Поверил в Христа, ты без греши. То есть христианство, то, что говорил Христос, там такой колоссальный уровень и настолько, скажем так, не, так сказать, сложный, что уже апостолы его поплыли. Они Во-первых, они не понимали, кто он о чем он говорит. Начнем с этого. Это он говорит Но все христианство нас кем представлено? Апостол. Ну что получается? Сказать, для того чтобы самое опасное это великие истины толковать поверхностно, а многое в христианстве с моей точки зрения толкуется поверхностно, и поэтому начинает все неизвестно что. И вот этот, скажем, если ты хочешь, чтобы человек сломался, то нужно дать ему очень высокую задачу, он не сможет ее сделать. В какой-то степени христианство судя по всему это тот высочайший уровень, который нужен сегодня, но две лет назад его переварить не могло. поэтому пошло упрощение и искажение христианства если скажем, в ладаизме или в исламе там, точку нельзя в Коране перевести то здесь трактование может быть как органом, потому что вообще непонятно, о чем говорил Иисус Христос что в результате получается? в результате получается, что э, колоссальная информация я считаю, единственная информация, это христианство в которой есть механизм трансформации Личности человека. Других вариантов нет. Я докажу почему, объясню. Когда Христос общается с проститутками, мытарями и так далее, ему говорит: что ты делаешь? С этими людьми нельзя общаться. Истинный верующий не должен с этой грязью общаться, он говорит. Они, я им нужнее, чем другим. Но, эта фраза, а что вообще это означает сцена? Эта сцена означает, что те, кто общались с Христом, менялись, очищались. А те, кто общались с теми, кто осуждал, они загрязнялись и уподоблялись ним. И уже у апостола, вот, если мы почитаем, там один из апостолов говорит другому, не общайся там с плохими людьми. И так далее. Значит, процесс трансформации остановился. У Христа информация... Как она была выстроена, как она подавал, вот эта концентрация на любви позволяла человеку менять свой характер, мировоззрение глубинно. Во всех остальных религиях не общайся с недостойными, изгоняй из льдов грязных. Вот в чем проблема. Так вот, непонимание этого, непонимание, что христианство нужно понять, почувствовать, и чтобы понять ее почувствовать, должен быть очень мощный импульс любви. И и непонимание не привело к тому, что пошла упрощенная модель. Он говорил, прощаются грехи. Все, если я там имею отношение как чиновник христианства, я тоже могу грехи прощать, отпускать. В Христа поверилась, грехи снялись, покрестился, грехи снялись, э, и так далее, и так далее. И вот это упрощение привело к тому, что энергетика <как> начала перераспределяться все больше в аспект материальный. И поэтому, если сейчас посмотреть на католичество, оно э, в какой-то степени организирует. потому что ощущение веры в Бога исчезло. Есть внешняя атрибутика, есть э, ритуальность, а суть уходит. Это видно вот по всем последним, точнее. Они Библию объясняют, они говорят, так далее. Я приводил пример, когда один из пасторов от современной церкви там великолепно говорящий все хорошо говорит. И вдруг где-то он сказал очень созвучно, мне не думаю, какой молодец. У меня как будто иглами почки стали. Стоп, стоп, стоп. Я посмотрел, у него бешено идет концентрация на благополучной судьбе. То есть он о Боге говорит. Я не знаю, может быть, не ради личного своего вклада там в банки или благополучия. Но его вся система обращения к Богу направлена где-то все-таки на укрепление то есть цели. Бог – это средство, а цель – это его здоровье, благополучие. И для этого можно помолиться Богу. вот такой механизм а это означает, что по форме сказать, вот современное течение очень многие правильные а по содержанию там ничего, это язычество замаскированное под мировой религию это к чему? к тому, что оказывается, если человек представляет Творца как реальное материальное воплощение на земле что вот Бог, вот Он здесь Это может сказаться на, вли... на распределении энергии и на перекрытии контакта с теми высшими планами, через которые мы познаем Творца, выходя за пределы времени. Потому что Творец, создавший Вселенную, Он за пределами времени. Он в этой Вселенной, вот я думаю, догмата Святой Троицы, Он и говорил о том, что Бог за пределами Вселенной и одновременно это Его часть. Вот это, так Бог-Сын, Бог-Дух это что? Это материя. Тонкие планы, расстанции. То есть вот это два потока времени, материальный и духовный. А за ними есть тот, кто его создал, вот создатель В принципе, все раскладывается вполне логично. В каждой религии есть интуитивное как бы, озарение и так далее. Я так сказать, как исследователь излагаю, поэтому я пытаюсь увидеть логику и связи так сказать, более менее понятную. Поэтому. Я думаю, что есть вещи, которые я никогда не пойму, потому что Божественное но и рациональному познанию не поддается. Но сначала было иррациональное тело человека, и запрещали его так сказать, вскрывать, говоря, что это божественное, не прикасайтесь. Потом все-таки поняли, что все-таки оно живет по своим законам тела, и есть физиология, есть анатомия. И сказать, это неизбежно. Человек сначала видит только божественное, а потом в этом божественном он видит еще какие-то законы. Если раньше считали, что Бог крутит планеты постоянно, потом увидели, что есть законы инерции, но от этого божественная воля не исчез. Потому что божественное, оно в сути каждого процесса. И то, что мы называем законами Вселенной, законами инерции, это тоже проявление божественной логики, скажем так. То есть просто это нужно понять. Представители религии считали так. Как только ты начинаешь увидеть какие-то реальные соотношения, значит Бога нет. Потому что все вытесняет наука, там законы, и все, значит нужно это тормозить. Но в душе, в нашей душе, так же, как и в нашем теле, есть законы определенные, развитие, трансформации. Если мы их будем игнорировать, то тогда, когда мы без трансформации наших душ не сможем дальше уйти в завтрашний день, тогда мы измениться не сможем. Поэтому меня всегда интересовало христианство, потому что я чувствовал, что именно в христианстве, потом я это понял, есть колоссальная возможность не всегда понятно изложено именно трансформация человека. Не просто трансформация, а возможности трансформировать других Что Христос и подтверждал. Вот этот момент очень важен. И Христос говорил, Отец нас сущий, на небесах. То есть, просто когда мне говорили, а как Бога представлять? Я также дилетант в этом вопросе. Но я, так сказать, понимаю, что когда мы обращаемся к Творцу, мы должны понимать, что нельзя представлять образ нельзя его материализовать это то Может быть, обращение к Христу, в котором было божественное, сказать ярко раскрыто, оно имеет смысл, но как еще говорю, нужно видеть не его не как цель, а как средство для постижения Божества. А многие, сказать, превращают мировую религию в языческую, начинают поклоняться вот физической оболочки человека поэтому с моей точки зрения, я еще говорю, я рассказываю свое мнение, но с моей точки зрения когда человек молится, обращается к Богу, он не должен представлять себе ничего есть Творец Вселенной насколько в нас чувство любви не зависит ни от чего, настолько мы можем с ним соединиться и его понять и есть те, кто его волю излагал пророки, святые, это Иисус Христос сказать это Магомед, это Моисей, через них приходило Божественное, и когда мы думаем о них, когда мы контактируем на том плане с их информацией, нам это легче. Но мы должны при этом понимать, что Бог Отец Творец Вселенной не может иметь какого-то образа, как мы только образ представляем или персонифицируем его с чем-то на земле, это, с моей точки зрения, весьма опасно. Энергетика начинает заваливаться. И вот этот момент, вроде бы сначала неуловимый, вот, сказать, вопрос, э, скажем так, спора, богослов и так далее, потом может выливаться в определенные серьезные проблемы. Так что вот этот запрет изображать Бога, он на самом деле, оказывается, имеет очень серьезный смысл. Очень серьезный. Насколько можно изображать другого человека, это вопрос, как, мне кажется, это уже, это уже другой момент. Потому что, ну может быть, поскольку человек божественный по образу и подобию Божию, то, так сказать, в исламе считается, что его нельзя изображать. Но это уже, мне кажется, перебор. Не знаю, пока я, мне это сложно понять. Ну, может быть, только в чем, когда изображаешь другого человека, сказать, когда рисуешь другого человека, то это акт творчества. И получается, что ты божественный тоже можешь нарисовать. Вот вот в этом плане, может быть, запрет. То есть как бы не пытаться зарисовать душу человека, а тело его можно рисовать. Ну это уже нюансы и детали. Так вот, э, что я хочу сказать, потому что э, если я хотел сначала начать с того, что ну как бы мы просто проходим привычной ситуации, пытаемся сказать, правильно пройти Но я понял, что если не выстроить вот эту иерархию познания, если не выстроить главное звено, с которого начинается отречение от Бога, то тогда изменения не будет. То есть для того, чтобы человек трансформировался и изменился, он должен чувствовать любви ощущать. А к этому чувству любви он должен подойти. И чтобы подойти к чувству этому, он должен подниматься по более ставив все более сложные задачи. Если мы сразу все задачи обвиняем в одной и говорим давай, всё, идёт блокировка. То есть наше сознание устроено так, вот идет информация порциями, так же как есть. Вот человек ест ложками, а потом говорят, ну-ка вот пару килограммчиков проглоти. Он кстати, я не буду. Сознание делает то же самое. Поэтому очень часто, когда человеку дают информацию неправильно структурированную, сознание отказывается её воспринимать, и процесс трансформации И развитие останавливается. Поэтому для меня было очень важно выстроить систему, Вот что мешает любви и какие вот ступеньки познания. И вот я вам сегодня как раз один из этих моментов, я считаю, очень важно сообщать. И еще один важный момент, который я формулировал на последних лекциях и который так сказать, был, так сказать, является очень серьезным. Что получается? Я говорил мне, что у меня были проблемы последние несколько лет по здоровью. Причем я прохожу ситуацию, принимаю потери, все, ничего не выходит. Я не мог понять, почему. И только потом я понял, а, сказать, если сказать, перечитать новый Завет, то все, что говорил Христос, это преодоление. Вот меня спрашивают, вот тут сейчас книга вот этого 30 миллионов экземпляров, там 45 миллионов долларов заработал, первое, что сообщается любом зарубежном авторе. Сколько заработал и какое количество экземпляров. Все, знает уже рекомендации. Ну вот, э, код да Винчи. Там схема какая, что он пишет. Я посмотрел, там идет сильнейшее разрушение. Идет нарушение, во-первых. Какое? Разрушение будущего. Где-то семикратное разрушение будущего будет у того, кто читает эту книгу. Значит, 30 миллионов потенциальных покойничков как бы. Вот. Вопрос, почему? А потом я понял. А символ будущего это мужчина. Тонкое, тон, тонкие планы. Пространство, вакуум это мужчина. Мужское начало. Один поток времени. Символ женщины это материальное. Этот человек, он дискредитирует полностью мужское начало, и все подчиняет женскому началу. То есть вот эта западная материализация, где идет поклонение. Ведь на западе идет поклонение материальному. Символ материи женское начало. Поэтому Запад, поклоняясь материальному, должен логически, философски вывести поклонение женскому началу. Но я слышал, католическая церковь выдвигает идею, что Бог это не только отец, но и мать. И это нужно принять. Ну как бы я слышал такой дебатируется по вопрос. Ну вот. Так вот вот это вот внутреннее все более сильное поклонение женскому началу, оно а, а, отзывается как бы положительно в душах тех, кто в этой тенденции. Поэтому что получается? Обратите внимание, главное деньги зарабатываются на разврате, на грехах. На целомудрии не заработаешь никаких денег. То есть вот на наркотиках можно, на сексе можно, на невоздержанности можно, на различных спекуляциях – пожалуйста. А если предложишь человеку просто поголодать и повалиться, какие деньги? Вот. А поскольку Запад идет по системе бизнес сначала, мораль потом, то сама система бизнеса, которая передела мораль, так сказать, начиная с эпохи возрождения, или можно сказать вырождения, потому что там сказать, в плане нравственности, нравственности как раз и перекочевала с первого места на второе, на третье. Так вот, бизнес, он выстроен так, что нужно зарабатывать деньги. Скажем, система вот наша, раньше в Советском Союзе было искусство, сейчас шоу бизнес, почувствуйте разницу. покажешь что-то и за это получишь деньги чем больше покажешь, тем больше получишь когда человек стесняется он мало получает денег чем меньше он стесняется тем больше он получает денег вот он цепочка чем меньше стесняется тем более развратен, тем больше получаешь денег вот она, классический вариант что дальше получается а дальше получается то что появляются идеологи разрушения мужского начала духовного, нравственного Потому что на уровне духовности люди объединяются сильнее И диологи женского начала, материального. И вот как раз эта книга, поскольку есть тенденция вот этого, эта книга нашла сразу кучу сторонников. Сейчас уже чуть ли не движение, уже чуть ли не религиозное течение по этой книге пошло. Вот. так вот там, так сказать, автор говорит о том, что у Христа была женат был на Марии Магдалине, что были дети и так далее. Мне на лекции задавали вопрос. А как же, вот как ваше мнение? Вот, наверное, сказать, у него не было тема будущего, вы говорите, он блокировал, а тему судьбы и сексуальности, наверное, у него не закрыта, поэтому и так далее. Почему так сказать, не сообщается в Библии о его сексуальной жизни, его желаниях и так далее? Наверное, у него это не закрыто. А весь смысл простой. Иудаизм закрывает как раз тему в зависимости от материального аспекта, от желаний и от судьбы. Закрываем. А вот зависимость от будущего он не закрывает. И Христос пришел как развитие познания Божественного. И что получается? Мы должны постоянно устремляться к Богу. Если мы к Богу не устремляемся, не отдаем Ему энергию. Как мы относимся к Богу, так мы относимся ко всему миру. Если мы к Богу не устремляемся, не отдаем Ему энергию, мы не будем отдавать энергию миру, потому что Бог во всем. Как только у нас первая главная энергия, самая чистая, отдать энергию любви к Богу, останавливается, начинается постепенная блокировка всех других видов энергии. В каком случае мы не будем обращаться к Богу? Все хорошо, да? Да. Если у нас вся энергия на внешнем уровне, мы получаем удовольствие. Мы к Богу не будем обращаться. Вот классический вариант, что к Богу не нужно обращаться, это иудаизм. Не Ветхий Завет, а современный иудаизм, который говорит, одно из главных положений, мне сказали, верующего еврея, одно из 13 пунктов, это признание того, что данный Моисею завет с Богом был последним. Все. Даже А христиане говорят, данный Христом Завет был тоже последним. А мусульмане говорят, данный Моисеем был последним. Что получается? Если Бог дал когда-то, Он уже больше не даст. Значит, что Бога искать? Читай инструкцию. Всё. Значит, что получается? Как только верующий не признаёт того факта, что к Богу нужно стремиться, и понятие Божественное будет трансформироваться, и устремление к Богу должно расти, а значит и То, что называется заветы с Богом, договоры с Богом будут меняться Как только человек этого не признает Когда он говорит, вот все, что сказано, это раз и навсегда, и навечно Все, устремление к Богу остановилось Тонкая энергетика остановилась Что дальше? Дальше В иудаизме не закрыто тело будущего Приходит Христос и говорит, что Божественное должно быть выше будущего Почему его не принимают? А потому что не должно быть уже, так сказать, чего это самое еще дописывать. Все уже сказано. Все Бог дал Завет, мы его выполняем, больше ничего не надо. Выполняешь все правила, которые даны в Ветхом Завете, ты уже в раю. И вот эта отрезанность, она приводит к чему? К тому, что человек, пытаясь сказать, вот мы получили, и это навсегда, А зачем задачи задачу усложнять, а вдруг что-то еще новое правило, а вдруг я его не смогу выполнить? Проще ориентироваться на страх. То есть это страх отдачи энергии, страх нового, страх будущего. И утверждение, что вот только это и так, далее, и так далее Понимаете? Нюансы. А что дальше? А дальше человек не устремляется, сколько бы не было заветов, сколько не было сказать, религий, есть божественные законы и в каждой религии они выражаются если их проанализировать, они идентичны это законы непрерывного стремления к Богу это законы любви это законы единства, отдачи энергии все так вот если в иудаизме чтобы, для того, чтобы соединиться с Богом нужно просто выполнять правила то в христианстве Понятие выполнения правил отсутствует. А заметили? в христианстве нет системы выполнения правил, которая четко, 613 заповедей иудаизма, все разложено, как в туалет ходить, как крышу строить, даже на крышу нужно заграждение Гениально, точно, четко. Все говорено. Делай, и все будет нормально. В христианстве ни одной толковой инструкции нет. Почему? А потому что суть христианства... качественно отличается от иудаизма, хотя оно является его продолжением. Потому что, когда я начал смотреть, анализировать, я понял, чтобы преодолеть будущее, интенсивность должна быть в десятки раз сильнее, чем для преодоления уровня материального, уровня желания или судьбы. Значит, если бы Христос давал инструкции, никто бы не вытянул. Назвать одна инструкция. Концентрация на любви и ее интенсивности. Поэтому христианство так странно выглядит. Потому что как только человек идет по инструкции, он о любви не думает. Он думает головой. А голова мешает любви. Поэтому в христианстве совершенно нет, ну, сказать, логики практически нет. Любовь есть, а логики нет. А в иудаизме есть четкая логика, которая сказать, рядом с любовью. И что получается? Преодолеть будущее невозможно, если вы не концентрируетесь на любви и не держите ее, что оно не произошло. Это я к чему? Сейчас будет перерыв. Я хотел, чтобы мы поработали просто вот так за. Я вам даю час. Кто-то хочет гуляет. Но вот за этот час вы внутренний, вот этот момент, вот проходите жизнь. И если раньше делать снимаете обиды, осуждения, сейчас я говорю, концентрируйтесь не просто на чувстве любви. А на ее интенсивность, если чувство любви идет, и интенсивность высокая, то для вас понятие обида, претензии становится смешным. Потому что обида это всего-навсего попытка затормозить любовь к тому, кто вас обидит. Если уровень интенсивности любви высокий, то понятие обида, внутренние претензии или осуждения, или страхи, оно отходит. Но определяется это уже не просто там простил простилые, а именно чувством непрерывности, вот это ощущение так сказать, концентрации на чувстве любви. Потому что просто принять крах будущего и сохранить добродушие, оказывается, не работает. Вот и к чему это ведет. Значит, час, отдых, работа, а через час посмотрим, какие у вас шансы. Хорошо? Сергей Николаевич, да. нельзя прокомментировать, что у вас во Франку, это чем закончилось, как вы эту ситуацию прошли? Ну Потому... можно... пропустил же. Да. Я почему то скрупулезно отношусь э, вот к, к этим всем соотношениям? Потому что мир един. Вот смотрите, есть причина и следствие. Человек поворачивает руль, оказывается в кювете. Сознание.. Это видение связи. Если мы не видим связи между одним событием и другим, мы думать не сможем. Сознание – это умение увидеть связь между поворотом руля и ситуацией в кювете. Логично? Что это означает? Это означает, что между поворотом руля и машиной, оказавшейся в кювете, эти два события связаны. Что такое связанное? Это значит, они одинаковые. Связь – это единство ситуаций, событий. Что такое их единство? Это означает, что человек, который поворачивает руль и потом оказывается в кивете, он не всегда видит, что вот одно связано с другим. А вот если посмотреть на тонком плане, ясновидящий увидит, что поворот руля и кивет – это одно и то же событие. Время сжато. Значит, что такое процесс мышления? Процесс мышления невозможен без установления связи между событиями. Связь между событиями может быть только тогда установлена, когда одно событие и другое идентичны. Идентичность событий на внешнем плане невозможна, а на внутреннем плане возможна. Логично? Логично. Значит, чем на более тонкий план мы уходим, тем больше единства событий и их связей мы видим. Логично? Логично. К чему может привести такое размышление? К естественному выводу. На абсолютно тонком плане все события, которые происходят во Вселенной, абсолютно едины. Значит, сама возможность такого феномена, как мышление... Сама возможность причины и следствия во времени означает, что время на каком-то, вот здесь причина, вот здесь следствие. Но если мы видим связь, значит, мы где-то их видим одновременно. Идийская философия, из, сказать, как одна из самых глубоких в мире, изложена стихами. А стихотворение, вы, никто никогда не задумывался, в чем особенность стихотворения. Как рифма появляется на свет? Человек чувствует созвучие формы и чувства и ставит их в определенную последовательность, это вибрация своего рода. Как появляется рифма? Ощущения, вдохновение. Ривма — это одновременность двух слов с одним окончанием. Одновременность их. Mm -hmm. То есть, чтобы сочинить стихотворение, есть проза, прозаическое стихотворение, есть поэти, поэтический стиль мышления — это когда время сжато. А прозаический — когда время последовательно дробится. Так вот, проза на поверхности, а поэзия внутри. Искусство И поэзия, когда рождается, как у Сурикова, сказать, Бояриня Морозова там «Ворона на снегу», то есть, когда сочиняешь стихотворение, оно будет нормальным тогда, когда концовка и начало во времени вместе. Когда ты начинаешь думать над одним, а уже заканчивающаяся фраза подтягивается к этой, вот тогда появляется стихотворение. А когда просто подгоняешь концовку слов, это не стихотворение. То есть, стихотворение появляется, когда время сжато. Вот тогда оно может появиться, когда ты видишь начало и конец как единое целое. Это особенность стихотворения. Вот я вчера, так сказать, позавчера смотрел фильм «Криминальное чтиво». Тарантино после него стало известным в основном. Вот это поэтическое, так сказать, произведение, фильм. Потому что там куски времени, вот его убили, его уже нет. А потом показывается эпизод, который был до этого. И вот эти два сказать, бандита, один из которых увидел, что, там, там вот конкретно, там причинно-следственные механизмы, там кармические связи настолько четко выявлены. И вот один вот этот, сказать, бандит, которого сказать, черный исполняет, он говорит, все, мне дали знак, это чудо, я ухожу. Мне сказали, уходи. Второй остается, который играет травол И вот его, так сказать, сидящего в туалете убивают собственным оружием. Вот его убили, его уже нет. А дальше кадр. Как они делают выбор. И вот один уходит из бандитов, а второй остается. Они выходят через дверь, и фильм заканчивается. И вот они сидят в, в этом кафе, где будут потом стрелять. Вот они, так сказать, дебатируют, обсуждают. Вот они встали, засунули пистолет и идут. А мы уже знаем их будущее. Мы уже знаем, что с ними произойдет. Вот он Интуитивно, совместив, так сказать, поменяв события во времени, он добился ощущения слитности полной всех событий в один момент. Вот там происходит, а мы уже знаем концовку. Так вот, особенность поэзии – это сжатие время. Если вы время сжать не можете, у вас стихотворения не будет. Будет мертвый стих, который сейчас 99% в мире, когда просто подгоняют рифмы и все. А особенность поэзии, ты должен увидеть всю сразу, всю фразу сверху как бы. Но чтобы увидеть всю фразу сверху, нужно что? Нужно сжать время. А для этого нужен выброс энергии. Поэтому Есенин говорил, в час, когда поэт идет к любимой, а любимая с другим лежит на ложе, влагой любовной хранимой, он ей в сердце не запустит ножи. То есть уровень отдачи любви такой, что он не хочет любовь топтать агрессивными действиями, осуждением, обидой или так далее. Вот ситуация. Значит, что получается? Образный момент для того, чтобы ощутить, э, сказать, э, ощутить божественное, нужно сжать время. Если творец сказать, в основе Вселенной и там нет времени, там все, то когда мы сжигаем время, э, сжимаем. Когда идет выброс энергии, мы ощущаем в себе божественное. И что получается? Если мы усердно молимся Богу, бьемся лбом о пол, выполняем все ритуалы, но у нас нет отдачи энергии, у нас нет ощущения, что все события стягиваются, ничего не получится. То есть вот это когда мы видим связь событий. Когда мы видим их идентичность, а и видим, когда мы ходим на тонкие планы, вот тогда мы познаем Божественное. А чтобы ощутить их идентичность, нужно, еще раз говорю, нужно ощутить чувство любви и отдачу энергии. Почему? Потому что, когда э, мы говорим сейчас о работе над собой, но работа над собой заключается не в том, чтобы тарабанить молитвы, молитвы или просто прощать, потому что вот при прощении, оказывается, болезнь проходит. а в том, чтобы ощутить Божественное и измениться. Я задавал вопрос, вот вы говорите, молится Богу, а потом с ума сходят. Как же так, получается, вроде один воздорали другой с ума сходит. Дело в том, что когда идет к Богу, он должен меняться. Очищение разумства, сопровождаться изменением Если человек не меняется и продолжает молиться, тогда что получается, чистка идет мгновенно, сразу бах, и всё. Вот у меня, так сказать, В Одессе было выступление, там мне рассказывал человек. Он садится в поезд. Именно в этот момент у матери приступ кишечник перестает работать. Проходит день, два, три. Все. Врачи говорят, резать немедленно смерть. Она отказывается, дает подписку о том, что она так сказать, отказывается от врачебной помощи и все. И вот он ей пытается объяснить что-то, кишечник не работает. В какой-то момент он начинает молиться. Как раз я, я уже это, это было после выступления. Что-то он смотрел, понял, начинает молиться. И все, все восстанавливается. То есть просто она на расстоянии. А перед этим что было? На два часа потерялся племянник, и она переживала днем. И шел страх, шло осуждение, шла агрессия. Едет её сын на лекцию, а я там говорил о теме будущего, о теме страха. Сшибка, и тут же блокируется кишечник, чтобы не было более опасной для души ситуации, за счет ущерба тела. Так вот, весь мир связан. На тонком плане он связан абсолютно. А раз он связан, значит, любое наше действие и мысль сказывается на нашей судьбе на нашем здоровье. И слово тоже сказывается. Это к чему? Вот я сейчас сидел с фраза Собор Парижской Богоматери. Звучит нормально, да? А теперь смотрите. Богоматери. Значит, Бог разве может быть Бог творцом, если у него есть мать? Или храм господ это гроб Господень. То есть мы эти говорим слова, потому что мы к ним привыкли. Но в нашем подсознании, когда человек говорит «Бога-Матерь», это означает, что Бог вторичен. А у него есть мать. А мать – это символ женского начала желаний. Материальное начало. Значит, в одной фразе бога Матерь» есть торжество материального начала над Божественным. Что мы видим в католичестве? Человек говорит, а процесс пошел. Он подразумевает одно, другое, третье. Ну вот он же земной его родила Мария. В нашем подсознании идет совершенно другой процесс. Мы сказали Богоматерь, все, Бог это средство, цель уже есть выше него. Он вторичен. В одной фразе кроется будущее постепенная деградация Божественного в духовной, а в духовном материале. В одной фразе. То есть мы не представляем, насколько Наша мысль определяет наш поток, наша мысль определяет наши эмоции, связанные с ними. А эмоции – это энергия, поток энергии. Как мы думаем, так идет энергия. Неделю назад у меня было выступление в Самаре. И я там говорил о феноменах торможения времени. Когда у человека идет мощная вспышка энергии, время останавливается. Ну, я приводил примеры, говорил, все. И наоборот, когда человек боится, у него время ускоряется. Страх ускоряет время вокруг. Человек стареет быстро, который часто боится. Но Это второй Мой вопрос. Так вот, после лекции мне звонит организатор. Он говорит, у вас бутылка на столе стоялась с водой. Я ее взял, положил в машину. Минус 10 градусов. Утром подошел к машине, машина вся заиндевела. Открываю говорит, машину. Беру бутылку, вода не замерзла. Он говорит, я удивился, принес ее домой, поставил на стол. Говорю, жене детям, представляете, минус 10 градусов, вода не замерзла. Подходит сын, поднимает бутылку, и говорит, папа, вот это? Он поворачивается, лед внутри. Он просто этот случай рассказал. Мне было интересно, что произошло. Потом до меня дошло. Я говорил о торможении времени. Я это описывал в ситуациях. Я настолько... Я не просто... Когда когда просто говоришь и думаешь, это мысль. Но когда говоришь и даешь ситуацию, движение, эмоцию, информация очень активно действует. Поэтому, когда человек с юмором, а, мать-перемать, такое-сякое, эта информация работает. Как только человек подключает эмоцию, начинается работать информация. Поэтому если человек что-то говорит, пока он не подключил агрессивную эмоцию, это еще не опасно. Если он да, даже какая то вещи говорит, какие-то серьезные, там, агрессивные, но с юмором идет блокировка. Как только эмоцию подключил, начинается механизм исполнения я. Вот магия основана на том, что горится формула и подключается механизм исполнения я. Эмоции. Если грамотно подключить, все, что вы скажете, начинает работать. Но что потом будет, это вопрос второй. Так вот, я говорил о торможении времени, бутылка стояла слева от меня. Время в ней затормозилось. А потом, когда он ее перенес в комнату, время ускорилось. И с ней случилось то, что должно было случиться. Это я к чему? К тому, что я никогда не занимался так сказать, магией. Поначалу что-то пытался, видя, что мне меня есть Потом я понял, что это дело очень опасное и... И безнравственное, скажем так, вторжение, э, сказать, слишком концентрация на своей воле, когда не знаешь, чего хотеть, это дело чрезвычайно опасное. Вот, а Я не знаю, что там произошло, ведь, вероятно, слишком как-то это самое, что-то там, э, сказать, в артистическом запале пережал, но вот та такая ситуация произошла. И вот это для меня было лишним доказательством того, что происходит, когда человек в запальчивости, в обиде что-то говорит, подключив эмоцию. Чем это может закончиться? И вот тогда опять опять вернулся к таким понятиям, как Богоматерь и так далее, и так далее. Кажется, но ну, мы уже привыкли. А на, на уровне подсознания идет достаточно активный процесс. Дальше. Что касается работы над собой. Работа над собой подразумевает изменение и трансформацию. Без любви это невозможно. Но серьезные изменения над собой невозможны без Высокой интенсивности чувства любви. Это уже совершенно другой этап. Вот этим отличается христианство от иудаизма. Чтобы была высокая интенсивность чувства любви, мы должны несколько по-другому воспринимать мир. То есть, если в обычной ситуации понятие страх, осуждение, они как бы, ну как что-то такое, ну элементарное, что даже на что не стоит обращать внимание, на таком уровне это становится смертельно опасными Моменты. Вот давайте вспомним, какие Христос для того, чтобы эта информация запомнилась, Он должен был дать ее ситуационно, а не просто словами. Вот какие ситуации Он говорит. Вот напомните мне. Когда идет ситуация и тут же по поучение. Побивание женщины камнями. Пусть бросит то без греха. То есть здесь тема осуждения. Чтобы она впаялась в памяти. Вот ситуация, вот тема осуждения. Осуждать нельзя. Какие Петр еще ситуации? Петр тонул. Возвращение блудного сына. Петр тонул. Нет, то притча. То, что происходило с Христом, он показывал. Вот ситуация, вот вывод. Петр тонул – это страх. Чувство превосходства, когда он подходил, а ученики спорили, кто из них будет. Ощущение превосходства – это тема поклонения будущим. Как только человек зацепляется за будущее, тут же идет ощущение, кто выше, кто умнее и так далее. Но тема гордыни. Что еще? Излечение больного, который... Нет, сказал... это, не, это излечение. Ситуация именно, когда происходит. Отвращение его... блудного сына. Это это монеты, прич... монеты говорили, что налог как платить? Платить царю или платить mm -hmm. римлянам. Да. Богу богово кесури кесури. Ситуация с похоронами э, мертвых тел людей, когда надо было оставить мертвым хранить своих мертвецов. Да, Мертвым хранить, потому что все видели тело, а он видел душу. Тонкие планы. Он видел, что эти люди как бы уже обречены. У них душа не имеет будущего. Еще один момент. Когда к нему подошел юноша и говорит, как мне обрести Царствие Божие? Он говорит, оставь все, раздай иди. Что это означало? Это есть, откажись от человеческой логики. Откажись от привязанностей. То есть, когда пытаемся буквально понять, мы начинаем, ну что, ну как, что теперь всем раздавать, а кто будет работать и созидать? Чтобы отдать, нужно что-то иметь. А весь смысл в том, что это идут аллегории. Но запоминается это очень четко. И что получается? Вот смотрите. Главные моменты, которые мешают интенсивности любви, это ощущение неприятия Божественной воли. И... Э, вот надо, надо перечислять. Там должны быть эти моменты. Это страх, это осуждение, это неверие в себя, когда он говорил, стучите и вам отворять, ищите и орешите». Если вы верите, гора сойдет, то есть это как раз, вот все это посвящено чему? Не бойся, не сомневайся в себе. Дальше, не думайте о завтрашнем дне, потому что э, тот, кто надеется, вот мне как раз человек, с которым мы сегодня в аварии почти попали, он говорит, я уже те, с темой будущего легче, я раньше всегда на кого-то надеялся, меня приучили надеяться на кого-то. Кто-то поможет, кто-то спасет и так далее. И говорит, только недавно я понял, что когда на кого-то надеешься, на кого даже на Бога, когда надеешься, это означает, что ты потребитель. На Бога надейся, а сам не плошай. Богу нужно отдавать любовь так же, даже больше, чем мы получаем. А у нас, опять же, наше отношение к Богу абсолютно потребительское, которое создано чиновниками от религии, причем так сказать, от, от многих разных религий, которые пошли на поводу у желаний человека. Мы должны Богу отдавать, стремиться отдать больше, чем получать. Потому же, как мы относимся к Богу, так мы относимся к миру. Так вот, если мы хотим работать над собой, мы должны измениться. Чтобы мы изменились, интенсивность любви должна быть выше. сказать, Чтобы была высокая интенсивность любви, мы должны понятие концентрации на своей воле, игнорирование Божественной воли, должно исчезнуть, должен исчезнуть страх, Сомнение, уныние, осуждение и так далее. Потому что если это еще есть, значит, подразумевается, трансформация не произойдет. Дальше. Как ощущается чувство любви? Если у нас есть ощущение отдачи, жертвенности, единства с миром, значит, мы на правильном пути. То есть, если внутренняя вот эта вот тенденция, готовность поделиться, отдать, идет, значит, мы наполняем. Любовь – это энергия. Чем больше мы отдаем, тем больше её приходит. Как мы только тормозим момент отдачи, Все. значит, уже изменений не произойдет. Когда мы тормозим момент отдачи, когда обижаемся, когда плохо думаем, когда недовольны и так далее, и так далее. То есть, что получается? Это я приводил пример, кажется, в Одессе. Что когда человек едет на велосипеде и тормознул, нет никаких проблем. Ногу положил и всё. затормозился и все. А вот когда летит самолет и тормознул, то понятно, что будет. Так вот, христианство, это уровень самолета. Вот там притормозить и передохнуть не получается. Там резкое снижение скорости, это катастрофа. Поэтому, для того, чтобы человек в таком интенсивности единства с Богом, в такой интенсивности единства и отдачи энергии, чтобы он выжил, он должен четко понимать, что страх Уныние, неверие в себя, потому что я не верю в себя, когда я сконцентрируюсь на своей воле. Если я вижу во всем божественную волю, я сомневаться в себе не могу, потому что я проводник божественного. Как только пришло сомнение о своих силах и страх, я не справлюсь, я не смогу. Это все, это отречение от божественной воли. И вот здесь эти нюансы, которые раньше были смешными для всех, они становятся смертельно опасными. Поэтому Христос отдает в определенных ситуациях притчи, которые должны запомниться в подсознании и сесть накреп. Христос говорил, солнце светит, невзирая взирая кому. То есть механизм ощущения, чувство любви, это ощущение света. Ощущение сияния и отдачи. Как вы только ощущение света в душе потеряли, значит все, где-то вы уже приплыли, значит уже работы нет. То есть вот о чем. Ощущение непрерывно творчество. Бог, он творец Вселенной. Ощущение непрерывно творчества, света, отдачи, жертвенности, единства, сохранение, сказать, света и любви в любой боли. Вот это те признаки, вот это то состояние, которое нужно держать. Вот о чем я говорю. Когда человек говорит просто, всех простил, где же здоровье, уже не работает. Да и никогда, честно говоря, не работал. Значит, вот, вот этот момент отдачи. Правда, слишком уподобляться солнцу не стоит. Я смотрел, у солнца есть уныние. у Солнца тема будущего не закрыта, то есть светило наше также имеет эмоции и понимает, что как бы все не вечно, и моменты легкого уныния по поводу того, что как бы тоже оказывается присутствует, и даже в солнечной энергии этот момент есть, вот, поэтому на Солнце категорически нельзя загорать тем, у кого идет неверие в себя и уныние, да. загорать и унывать, да, потом на Солнце нельзя загорать тем, кто у кого агрессия к отцу, потому что Солнце по энергетике идет как отец. На биологическом даже уровне, потому что оно как бы создало все живое. Но у солнца идет радиация, а именно радиация дает перетреску тонких планов очень мощную. Солнце унижает будущее. Поэтому тот человек, который на солнце находится, ему на любви гораздо легче сконцентрироваться. Потому что когда человек концентрируется на любви и съезжает куда-то, любовь останавливается. Легче всего человек съезжает от любви на. Главный грех Вселенной – дьяволизм. А дьяволизм – это что? Это будущее, тонкие планы, идеалы и так далее. А именно Солнце унижает тонкие планы. Поэтому на Солнце чувство любви испытывать, одновременно очищаясь, полезно. Поэтому делаем вывод. Самая сильная энергетика у кого? У тех кто у народов, которые все-таки на Солнце находятся. Северяне, мягко говоря, вымирают. У них любовь смещает, должна смещаться на духовные планы. они должны быть умнее, интеллектуальнее, техничнее и вырожденцами одновременно, ну что мы и наблюдаем. Так вот, я когда это увидел, и когда у меня пошла тема будущего, которая не закрывалась, вот и видите, я немножко загорел, я я загорал на солнце, смотрел и да, момент чистки идет. И меня меня каждого, перед началом каждой весны, меня всегда тянуло просто желание позагорать, теперь я понимаю, почему. Потому что я, так сказать, чистка хорошая. Хорошая чистка радиации, но не совет. <свят> Правда, есть мягкая радиация. Вот радоновые источники я в Австрии ходил. Это мягкая радиация тоже чистит хорошо. Почему радон, оказывается, лечит бесплодие, импотенции, старческим маразм? Что это? все тема желаний и жизни, и в конечном счете зацепки за будущее, когда будущее разваливается. А когда идет перетряска будущего в мягкой радиации, легче любовь сохранить и воссоздать будущее завтра. Вот. Так что моменты радиации не работают, оказывается. Дальше, что еще помогает сохранению чувства любви? Потому что когда будете работать, у вас должен быть нормальный фон, правильное мировоззрение и, так сказать, нормальный фон. Сейчас началась Пасха. Ой, простите, пост перед Пасхой православный. Вот э, поделюсь своими наблюдениями. У меня проблемы были всегда с зубами, я говорил. Пока были проблемы с зубами и так далее. Э, Скажем так, я ел сладкое сколько угодно, все было нормально. Недавно мне поставили а, так сказать, коронки. Полностью закрыли зубы. И с коронками закрыли, так сказать, конкретно. Цемент, все. То есть зубы полностью защищены. На другой день я беру мармеладинку. Начинаю ее жевать. И у меня дикая боль в десна. Я пытаюсь понять и не могу понять, потому что зубы это защита. Вот раньше они были открыты и не болели, когда я ел сладкое. Сейчас закрыто все конкретно, причем болят внутри под коронкой дикая боль. Вот я начинаю смотреть и тут до меня доходит. Что получается? У меня не закрыта тема будущего. Оно выходит на два потока. Должны быть унижение по судьбе, это вот моя аварии, возможность смерти и так далее, и унижение по желаниям. Унижение по желанию – это проблема с зубами, о которой я говорю, когда за один день у меня 12 зубов, так сказать, у меня раскрошились. И пока у меня крошились зубы, пока мне, сказать, добросовестные врачи выдирали, вставляли, экспериментировали, короче, длиннее, у меня как-то это дело рихтовалось. Как только нашел профессионал, который четко все сделал, что получается? У меня резко пошла тема желаний на усиление. Значит, любой провоцирующий фактор, он должен быть остановлен, иначе будет проблемы. Так вот, оказалось, колоссальным провоцирующим фактором сладкое. Я потом думаю, что там может быть... Я взял ложку меда, опять дикая боль. Я понял, мне сладкое есть нельзя. Я начинаю смотреть, чем это связано. Во-первых, это связано с постом. То есть, оказывается, во время поста... но ну, сейчас очень хорошая тенденция. Вообще, у православия сейчас великолепная тенденция, когда появляются лидеры, которые... говорят понятным языком и говорят э, то, что уже, так сказать, столетия народ хотел услышать. И понятно, и и, скажем так, без упора в догмы. И сейчас в православии говорят о том, что пост главное внутреннее отрешение, от желаний, от переживаний, от проблем, а не от чистого от еды. Так вот, у меня получилось, что во время поста один из самых опасных моментов, это не мясо, Это сладкое. А тоже нельзя, да? Тоже нельзя. Да. Я начал прикидывать почему. И потом понял. Смотрите, что получается. Начнем с того. Для чего пост? Для отстранения. Для отстранения. Почему у Христа не постились? Потому что чувство любви было с ним. Ой, Пост для любви. Не для очищения. Для любви пост. Чтобы любовь ощутить божественную, нужно затормозить человеческое. Человеческое – это главные наши функции. Еда, секс, работа. Значит, если мы будем концентрироваться на этих моментах, то вся наша энергетика тонкая пойдет не на контакт с Богом, а на внешние планы. Что тогда произойдет? У нас тонкой энергии не будет. Я говорил, весной идет подключение к потомкам. Но на самом деле это подключение к будущему вообще. Раскрывается будущее весной. Почему? Потому что весна это как бы воссоздание нового. Это создание будущего. Раскрывается будущее, оно как бы создается. Будущее создаётся через божественную любовь. Значит, если в начале весны, весной, мы будем концентрироваться на божественной любви, мы создаем себе новое будущее как бы на этот год. И в этом новом будущем будет наше здоровье, наши успехи, наши эмоции красивые, все что угодно. Значит, тот человек, который увлекается желаниями, благополучием, короче, расходует энергию на поверхностный уровень, этот человек... не пустит в душу божественную любовь. Значит, он будущее свое урежет. И с каждым годом он его будет резать, со всеми вытекающими. Тогда вопрос, при чем тут сладкое? Оказывается. Механизм очень простой. Вот часто у человека стресс, он ест сладкое. Стресс – это страх, это неприятие ситуации, это остановка божественной любви. Божественная любовь дает энергию. А я нет. Мы перекрыли любовь. Идет резкое падение энергетики. Человек это чувствует. Он должен восстановить энергетику. Самая легко освояемая пища это глюкоза. Прямо в кровь ее вводит, потому что глюкоза это главный наш энерго, сказать энергетический компонент. Поэтому, когда человек ест сладкое, это самая быстрая, дешевая и эффективная энергия. Но! Весной должна идти божественная любовь. Человек поел сладкого и получил внешнюю энергию, причем очень быстро. И заблокировал божественную энергию. Все. Мне женщина, которая живет в Швеции, говорила, что в Швеции у всех детей очень хорошие зубы. Она говорит, я, я девочке дала конфетку, она говорит, а разве сегодня суббота? Оказывается, там конфеты, сладости ребенку дают только раз в неделю И мне один знакомый говорит, у меня сын ночью хватает шоколад, ест Я пытаюсь с этим бороться, не могу Я говорю, вы неправильно понимаете ситуацию Нельзя ребенка ограничивать, в смысле запрещать сладкое Потому что если у ребенка сильный стресс, он на подсадке энергетической И ему нужна энергия, которую он берет в сладостях Если вы запретите ему сладкое, у него будет нехватка энергии А дальше депрессия, но очень начнет болеть. Тяжёлые болезни или неприятности, травмы, все что угодно. Он говорит, так что, по любому поводу давать сладкое? Я говорю, нет. Давать сладкое по выходным. Восполнил по утрате, так сказать, потери энергетические за два выходных дня. А потом неделю работай на другой энергии. все таки подключайся к другой. Поэтому полное попустительство, разрушаются зубы. И разрушаются не только зубы, но оказывается и семья, и судьба. Полный запрет болезни, поэтому если ребенок очень хочет сладкого, это признак, значит у него стресс не закрыт, значит его энергетики внутренние не хватает. Поэтому, с одной стороны, но бороться с ограничением сладкого бесполезно, в смысле запретом, все-таки надо ограничивать, давать ему возможность самому создавать свою энергетику и понимать, что если у него есть стресс, значит он, раз он копирует родителя, родитель тоже стресс. Не умеет преодолеть. Идем дальше. Что опасно? Я посмотрел, что какой алкоголь. Оказывается, водка, но она делает... Водка это единственный продукт, я прочитал, чтобы вы знали, который, при котором человек себя не контролирует. То есть проболтаться может любой, кто водки выпьет. Вот любой продукт, коньяк, виски, вы будете пить и все-таки понимать, где вы находитесь. Водка выключает полностью. То есть на тонком плане соревнования водка долбит будущее, разваливает. Ну просто, напрочь. Поэтому водку весной пить категорически нельзя. Красное вино усиливает гордыню. Тему судьбы улучшается. Красное вино пить весной нельзя. Можно пить или белое вино, или коньяк. Малых боссов. А бренди. Ну, сейчас мы начнем. Брендинг как-то не просчитывал. Но схема какая, что лучше вообще не пить или уже как бы в минимальных количествах именно вот я считаю белое сухое вино допустим. Вот что такое мясо? Мясо, а, так сказать, мы белко, белковые существа, и когда мы едим мясо, идет восполнение белка. Если мяса нет, то мы из растительного, сказать, из кирпичиков должны создавать свой белок. А для этого нам что нужно? Нам нужна энергия. Где ее взять? Опять же, подключение к высшим планам. Поэтому, когда человек ест мясо, ему не нужна энергия тонких планов. Хотя, правда, на адаптацию мяса идет много энергии, расход, но это больше идет как обесточивание, потому что чужеродный белок приспособить своему, это огромный расход энергии, но это расход энергии не божественной, а нашей физической. А вот для того, чтобы трансформировать растительный в животный аспект, здесь нужна энергия очень высокого порядка, на уровне, так сказать, трансформации холодного термояда. И вот здесь без высшей энергии сложно обойтись. Вот я, так сказать, вы замечали, на солнце резко меньше хочется есть. В солнце есть энергия высоких порядков, которая позволяет так сказать, получать энергию от солнца через кожу. И тогда еда не нужна. Поэтому аспект пребывания на Солнце, как тренировка того, что мы по энергии получаем не только через еды, а через другие источники, она полезна. Но высшая энергия идет от Творца. Поэтому, когда весной мы резко снижаем наши затраты сказать, увлечения внешним фактором, когда мы перестаем есть сладкое, Когда мы перестаем есть быстрые углеводы, это мучной и хлеб, тоже очень калорийно. Когда мы перестаем есть мясо, то именно тогда мы создаем благоприятный фон для прихождения, прохождения божественной любви. Вот почему существовал праздника пресноков пресного хлеба. Пресный хлеб гораздо тяжелее усваивается, чем на дрожжах. Это, я думаю, знаете. А лучше не есть хлеб вообще весной. Потому что все, что очень высококалорийное, скажем, легко усвояемое весной, вредит э, контакту. И если у нас божественная любовь не идет, мы будущего не создаем. Поэтому кроме поста воздержания, кроме снятия переживаний, и не, не надо весной себя загружать, то, что называется. Оказывается, это моя точка зрения, оказывается, нужно еще и не просто держать пост, а желательно исключить, в первую очередь, сладкое и хлеб. Значит, что, насчет молока. Еще раз говорю, мясо – это так сказать, энергетический продукт, который мешает. Мы должны испытать недостаток. Тогда мы обратимся к любви божественной. А если у нас избыток – мясо поел, сыт, все, не нужна она. Дальше, насчет молока. Молоко – это источник для нас жизни в детстве. Поэтому молоко всегда подсознательно – это мощная концентрация на жизни, это утеря божественного. Поэтому с возрастом, особенно когда человек зацепляется за жизнь, молоко ему начинает вредить. Не потому, что там, как объясняют ученые, что-то там атрофировалось, не переваривают. Нет, просто у него идет усиление. В каком случае это не опасно? Когда человек сидит только на молочной диете и ест минимум, тогда идет как бы голодовка с одной стороны, а с другой стороны. Вот здесь я читаю, это надо просчитывать. Здесь будет, может быть обратный эффект. Потому что я читал, на молочной диете, когда человек сидит только молоко по чуть-чуть, то происходит, наоборот, интенсивная чистка организма. А вот когда вы плотная диета, когда тема желания плюс молоко, это опасно. Почему в Библии, в Ветхом Завете, не вари ягненка в молоке матери? Потому что на уровне формы молоко матери, молоко коровы и, или, или овцы и ягненок – это совершенно разные, несопоставимые вещи. А на тонком плане они едины, то есть вот на тонком плане, сказать, молоко и овца едины. И что получается? У ягненка подсознательная, автоматическая любовь к матери, которая его родила, и эта же концентрация на любви и на привязанности происходит, когда пьет молоко ягненок. И вдруг это молоко его убивает. Что происходит? Если говорить в молоке его матери, это означает, что в нем чувство любви подсознательно на огромной глубине будет убито. То есть в нем будет убито божественное. Но не само божественное, а внешнее его проявление. А на таком уровне, если любовь убивается, это уже не один ягненок. Это уже живой род и, может быть, все живое на земле. То есть, заповеди обращены так, заповеди регулируют, мы думаем тело, они регулируют душу. Заповеди регулируют сохранение контакта с Богом. А мы видим в это только поверхностный телесный аспект. Дальше. Если... Ну, вы знаете об эксперименте. Французы содрали с моллюсковой ракушки и поместили в дистиллированную воду. Кальция нет. Нет. все, H2O. И ракушки выросли. Это невозможно, потому что вода дистиллирована, кальция нет. все Изначально. И тогда поняли, что речь идет о тер холодном термояде, что любое живое существо может создать атом новый. Что говорить тогда о различных соединениях? Такой вывод. Вывод очень простой. Весной, когда у нас должна божественная тонкая энергетика, нам крайне нежелательно есть овощи, фрукты завозные. Почему? Потому что в них содержится витамин, и витамины нельзя пить весной получается. Как все перепугались. Что, что получается? Все все, эти, все то, что говорит, надо зелени там, нам на рынке взять, надо огурчиков привозных, все, это же витамины, нужно попить витаминов и так далее. На самом деле идет разрушение тонкой энергетики. А рыба? Теперь переходим. А что рыба? Рыба – это белок, то же самое. Я говорю о том, если у человека не налажена энергетика, если он в стрессе, если он, как прощать не научился, и чувство любви у него не появилось, Вот тогда он может снижать себе планку. Тогда, скажем так, сладкое однозначно нежелательно. Хлеб тоже, но рыба там и так далее допустим. Молочные продукты допустимы, если на минимум. Но я еще раз говорю, это все усиление привязки. Значит, ослабление тонких планов. Вот и все. Поэтому здесь человек решает по схеме, что если если он себя закупорит... обильной едой и так далее. Это его проблема. А здесь весь смысл в том, чтобы чуть-чуть не доставал. Это то, что называется встать из-за стола немножко голодным. Когда человек стоит из-за стола немножко голодным, ему нехватка энергетики. Где он ее возьмет? Обращаюсь к Богу подсознательно. А если он чуть-чуть переел, все, идет обратный процесс. Идет деградация любви и тонких планов. Поэтому даже небольшое переедание за столом опасно. Почему правила хорошего тона говорят? Оставь, не доедай. И что получается? А медицина исходит из понятия тела. Весной попей полиметаминов, поесть свежих овощей, и все нормально и хорошо. А в результате? В результате человек постится, голодает, молится. Блок. А потому что он себе уже напихал себя стольким, а организм должен создать все витамины сам. Все новые вещества сам. Летом поел, организм запомнил, матрица есть. Весной не он весной человек сам все создаст. Поэтому весной есть нельзя. Весной можно утолять голод. То есть весной нужно есть то, что невкусно, что не возбуждает аппетит, то есть меньше соли. Вот каши пресные. Вот я сейчас овсянку говорю. Перешел, просто хочу. День? Дробь 16, как Можно через день. Ну, То есть, схема простая. Человек выбирает самую простую пищу. То есть, вот скажем, как раньше. Квашеная капуста, каши, супы, картошка. Но картошка – это тоже крахмал, это калорийность, поэтому увлекаться ей нельзя. Грибы и Грибы очень тяжелый продукт. И у грибов, у грибов там тема судьбы почему-то бешено. то ли не знаю почему, но все чистят, собираются. А, грибы потребители. Ну, в принципе, да. Радиацию то что то Кстати, вот смотрите, чеснок, чеснок я смотрел. Грибы, когда поешь, усиливает концентрацию на судьбе. Чеснок уменьшает зацепку за судьбу. Почему? Вот в Чернобыле, когда смотрели продукты, яблоко, э, сказать, висит, оно в, в, берет радиацию, грибы просто всасывают ее, чеснок выводит, через три дня, кажется. Облучение мощнейшее, чеснок чистый становится. То есть в нем мощная энергетика какая-то внутренняя, почему? У него, скажем так, чеснок гораздо больше отдает, чем потребляет, и поэтому, когда человек вот чесночную диету там проводит, э, то идет омоложение. Опять же, это та же тема. — Лимоны. Лимоны — да, я думаю, как-то... Ну, тут сейчас мы уже просчитывать, я даю общую идею. Так, так, сказать, не будем сейчас время терять. Вот, но что я хочу, я понял, я пришел к какой идее, что весной, весной, если мы, опять же, что мы подразумеваем под постом? Если для нас весной пост — это соблюдение каких-то норм религиозных, или пост — это очищение организма, то... может ничего не сработать. То есть пост не для религии, пост не для здоровья, не для очищения, а для любви. И когда мы это понимаем, вот тогда мы постимся так, чтобы ощутить это это чувство любви. Значит, это творчество, это любовь, это отдача, и это э, еда, сказать, однообразная, и еда, которая не является калорийной и слишком легко усвояемой. Потому что у меня просто мой организм показал мне, то есть через несколько секунд дикая боль в дёстах. А я понял, что конкретно весной, когда тема идет у меня с будущим проблемы, я нацеплял на себя, судя по всему, много. Весной категорически не, нельзя, сказать, халявную энергетику брать. Организм должен быть на нехватке энергии. И тогда эта нехватка восполняется через молитву, через концентрацию на Божественном новой энергией. Вот это именно новая энергия, она будет создавать будущее. К чему это? К тому, что после семинара у вас какой-то период все равно вы так сказать, будете будет идти ускорение процессов достаточно мощное. То есть с одной стороны идет замедление временных, а с другой стороны чистка идет ускорение. Поэтому насколько правильно вы будете сказать отстраняться от того всего, что, сказать, вам дает ненужную в данный момент энергетику, и насколько вы будете концентрироваться на Божественной, насколько легче вот сказать все эти, сказать, пробки пробьются и пойдет нормальный процесс обновления. В этом плане самое оптимальное – это голодание. Но голодание, когда человек, сказать, нагрузки эмоциональные или путешествует или что-то не решил Когда он где-то что-то завязан с чем-то, это вопрос достаточно серьезный. Потому что, если вы голодаете, у вас пошел стресс, то получается на внешнем уровне вы оторвались, а на внутреннем вы зацепились. Поэтому и при полной отрешенности и концентрации можно и стрессы правильно проходить, и голодание сработает. Но это не у каждого. Поэтому для идеальный вариант, конечно, голодание. Скажем. – А да? поста – спорт, фитнес, сауна? спорт, фитнес и сауна – это отдача энергии. А что, сауна, Значит, вывод простой, это очень хорошо. Единственное, что что сказать, я смотрел так, когда мы отдаем энергию, ее не должно быть больше отдача слишком, чем приходит через в гармонию. Поэтому я понял одно из главных правил. Если нет чувства полета, света в душе, нагрузка нужно останавливать. То есть вот начинаешь, поэтому лучше заниматься утром спортом, Или просто там, ну там, утренняя зарядка, чтобы раскочегарить. Обливаться водой – это тоже вспышка энергии холодной. Так вот, когда энергия пошла, вот пока есть ощущение полета, вот эта отдача – это очень хорошо. Как только отдача, как я смотрел, люди бегают, сказали, что бегать хорошо, вот он изможденный, глаза, он бежит, его крючит уже, он бежит, потому что это здоровье. Вот такие люди и помирают. Потом статистику подняли, все эти бегуны, они и убегают на тот свет. Потому что, оказывается, любая энергетическая дача благотворно идет только тогда, когда есть энергия, когда есть внутри чувство радости. Заставьте ребенка серьезно заниматься чем-то физическим. Он не сможет. Он пока радуется, пока в состоянии игры, он будет делать сколько угодно. Как только ощущение радости пропало, появилась серьезность, ребенок откажется выполнять физические упражнения. И правильно сделает. А те, кто говорят, если ты будешь серьезным, ты больше добьешься, вот эти, скоти уродуют. Потому что они заставляют его работать без энергии, значит ребенок переключается на энергию внешнюю, и он начинает высасывать энергию своего здоровья, своего будущее, своих детей, судьбы и так далее. Поэтому очень важно любая нагрузка, если у вас вот есть чувство радости, света в душе, самые тяжелые нагрузки пойдут на пользу, и наоборот, даже небольшая нагрузка, если вы внутренне потеряли вот это чувство, может быть опасна. Поэтому, спорт, именно, причем какая ситуация, именно тяжелый физический спорт, он может, ну здесь человек привык, ладно, а так-то здесь главный момент именно отдачи энергии. Чем опасен фитнес? Во всех тренажерных залах, что? Зеркало. Человек смотрит на себя и боится, и значит энергия, которую он раскручивает, она идет не туда, она идёт на его желание, на его тело, на его сексуальность. Потому что любая хорошая фигура подразумевает, что самца или самочку легче привлечь. Значит, 99% тех, кто занимается фитнесом и так далее, концентруется на своем сексуальном желании. Но почему и потом импотенция наступает у всех качков и так далее. И весь этот был дебил вот эта западная тема, она начинает вырождаться стремительно, потому что главная энергия идёт когда человек начинает этим заниматься, а хорошо, а потом начинается проблема. А плавание? – Плавание – это, я считаю, один из самых лучших видов. Почему? Потому что двигаются... Во-первых, начнем с чего? Чтобы познать Божественное, нужно подняться или очень высоко, или упасть очень низко. Так сказать, вернуться к самому исходному состоянию. Потому что чем на более низкой эволюционной ступени находится живое существо, тем а, оно лучше чувствует контакт со Вселенной. Ну вот слышали, в Таиланде а, сказать ни одно животное не погибло. Да. Дальше, мне рассказывали историю, когда слоны... Там да. в Таиланде сказать людей посадили на слонов, а вдруг слоны убежали в лес. И люди были в панике, а потом пришла волна и поняли, почему слоны убежали. Да. слоны оторвались и ровно... Да, так вот что получается. Когда мы возвращаемся в наше, так сказать, пра материнское состояние, мы отключаем сознание, которое и дает нам ощущение своей индивидуальности. Символ олицетворения эго сознания – это дьявол. Так вот, когда мы от этого отключаемся, нам легче ощутить контакт с первопричиной и с Творцом. А плавание – это погружение в ту среду, из которой мы вышли. Раз зародыш человека имеет хвостик и жабры, значит, понятно, мы вышли из моря. Вот и Когда человек находится в море, когда он, так сказать, интенсивно двигается, происходит именно, во-первых, положительные эмоции, во-вторых, отдача энергии, в-третьих, торможение сознания, то есть это просто идеальный вариант. А бассейн? бассейн? Бассейн, бассейн это не море, это не солнце, но тебе все равно механизм работает. И торможение сознания в бассейне происходит, и двигаться хочешь не хочешь надо, так что... Да, все-таки Если концентрироваться на красоте, плавая там, Вот, мол, какая я буду нежирная Всегда похудаю Это идет искажение энергетики я поэтому. Лица? А -а -а. Я, я, я Может Может да. Но тема Евы да. Почему от женского лица? Потому что понятие красоты Это все-таки понятие, присущее женщины, А красота Это идеалы, это высшее желание Поэтому Есть два аспекта дьявола. Это аспект воли и управления, аспект красоты. Вот и вся тема. Поэтому, в принципе, самое лучшее в бассейне – это ни о чем не думать. Просто внутреннее вот это ощущение. Или просто молиться, когда плывете. Но чтобы, если у вас мысли, то это уже не важно. Потому что в бассейне у вас идет торможение всех мыслей, очень сильное. И поэтому, если из каких-то мыслей хоть одна осталась, она усилится многократно. Это я эксперимент какой проводил? Он с приятелем. Мы были в Крыму, на коротак поехали, и там э, банька такая на природе. И мы там выходили, обливались. И вдруг, я говорю, слушай, говорю, да вот ты сейчас обливайся водой, я посмотрю, что с тобой происходит. Я это описывал. И вдруг я смотрю, пошла программа сомничтожения. Я не понял. Оказывается, вода дает сильнейший смыв эмоций. Вода на полевую структуру воздействует очень сильно. Я не понимал, почему. Потом стал анализировать. Вода... Это колоссальное хранилище информации. Вода... Почему мы в воде появились? Потому что человек, это, короче, первую очередь, информационная сущность. А вода держит колоссальное количество информации, поэтому именно в воде жизнь не могла появиться. Это вполне логично. Вода забирает информацию, вода её обрабатывает, несет и прочее. Вода — это информационный мощнейший блок. Что получается? Почему? А знаете, какой ответ? Почему именно вода? А потому что в воде нет ярко выраженной внешней физической структуры. Поэтому идет активизация полевой структуры. А именно поле держит информацию. Вот и все. Поэтому что получается? Вода – это полевая сущность. Почему ее заряжать легко и так далее? И когда человек обмывается водой, идет воздействие не физическое, а информационное. Все эмоции смываются. Поэтому когда у вас ощущение полета счастья, водой обливаться не надо, вы его смоете. Почему во время церковных праздников мыться нельзя? И наоборот, если у вас депрессия или агрессия, водой смылись, все, все сразу пройдет. Когда чувствуете и не можете справиться, лучше облиться водой. И поэтому перед тем, как обливаться водой, желательно оставить главную эмоцию. Это молитва, это любовь к Богу, а потом обливаться. Вот тогда это будет нормально. А если у вас никакой эмоции нет, то вот этот мощный сбой может дать, выскочит ваша эмоция уныния, она усилится. Поэтому, так сказать. Я смотрел, купание в бассейне намного более опасно, чем в море. В море погружение нормально, в бассейне информация смывается гораздо сильнее. В море изначально информация гармоничная, в бассейне информация негармоничная. Поэтому, если в бассейн приходите с плохим настроением, в воду лучше не залезать, потому что пойдет резонанс программ, и бассейн может дать проблемы. Сергей Николаевич, очень интересно, это все фитнес с бассейном, они все приходят и плавают, вот именно свою норму, свои мускулы, вот наблюдаешь за ними... Только бы не подключиться к этому. Потому вот, что это, так да, вот, вот, это там, идет да, самый да, опасный. Да, самый опасный да, процесс да, идет. Да, почему? Да. Потому что смывается, смываются все внешние эмоции, а кон, идет концентрация на главной, а главная концентрация ведет, концентрироваться на теле. Поэтому, сказать, это процесс, я скажу, в чем дело. Дело, почему сейчас это популярно, и не, мы не видим катастрофы пока. Потому что эта тема фитница пошла недавно. Она лет 10-15. Это, сказать, вот этот момент, он. Он он принесет свои, сказать, э, ну, во-первых, он сейчас идет уже как бесплодие, очень трудно связать фитнес и бесплодие. Оно это, опять же говорю, если правильно смотреть, все можно увидеть. Это идет как распад семей, это идет как проблема с характером, потому что когда женщина подсознательно концентрируется только на сексе, а секс это получение удовольствия, то о какой семье речь? Потребитель вырастает. Вот получается фитнес и потребительство, они четко связаны. Но это проявится потом, сейчас просто сложно это увидеть. Это обычно религия, видя тонкие планы, она может связать одно с другим, появляются какие-то рекомендации. А что у нас получилось? В начале века, начнем с того, что сначала была эпоха вырождения. Эпоха Возрождения – это эпоха, когда религия, как главный инструмент познания мира, ослабла и стала выдвигаться наука, которая... который, в первую очередь, если в религии главный момент нравственный, сказать, божественную волю видеть, то в науке прагматически это желание, это судьба, это будущее. Полный крах произошел, когда религию отсоединили от государства. На самом деле, это крах, это распад. Это подается как демократизация общества. На самом деле, государство должно было взять у религии нравственность, осознать ее и адаптировать к обществу. Сохранением приоритета нравственности. Религию просто отделили от государства. Вместе с нравственностью и так далее. Когда религию отделяют от государства, что остается? Остается наука. Что говорят ученые? Секс полезен, еда полезна. Наука – это язычество в полном, четком и чистом варианте. Наука, именно наука, заставляет человека поклоняться будущему, благополучной судьбе, желаниям и так далее. Рекомендации священников уже не работают. Их выбросили за борт. Будут теперь рекомендовать ученые. Что рекомендуют ученые? Разнузданное язычество. Кто является лидером ученых? Кто после Христа ответьте мне? Кто после Христа увидел связь между эмоциями и болезнью? Фамилию по, -по фамилии Кто? Фрейд. Фрейд после Христа первый человек, который сказал: вот есть Подавление эмоций, а есть болезнь. Любая эмоция это что такое? Это энергия. Подавление энергии это подавление, в конечном счете, любви. Поэтому, когда вы давите, нужно нужно воспитывать свое желание, но не подавлять его. Подавленное желание это подавленная любовь. Подавленная любовь это падение энергетики. Падение энергетики это болезнь. И Фред здесь гениально нащупал четкую точную связь между подавленным желанием и болезнью. Сначала говорили, это истерические болезни, это псевдоболезни, и именно на истерических вариантах психоанализ работает. Чепуха. Самый наста... Потом поняли, как не лицомерить, надо говорить правду. Реальные настоящие болезни через психоанализ стали лечиться. И вот здесь пошло самое главное. Если великую истину интерпретирует дилетант, если великие истины подаются поверхностные, происходит обратный свет. катастрофический эффект. Что получилось? Если Христос говорил, вот твой грех, вот ты забыл о Боге, вот твоя агрессия, вот твоя болезнь, так сказать агрессия в форме сказать, ну, всех неправильных моментов поведения, то Фрейд сказал, подавил желание, создал комплекс. Есть комплекс, есть болезнь. Как лечить человека? Освободить от комплексов. Как освободить от комплексов? Открой свои желания. сексуальные, пожалуйста. Вот это я это сформулировал неделю назад вот так. А почему почему? Мне неделю назад задали вопрос: "Скажите, а почему все психоаналитики спят со своими пациентами?" Я думаю, а действительно, почему такая статистика? А потом понял. Одного нашли, значит. Так вот, оказывается, А в подсознании психоаналитика – это вполне нормальный процесс. Он же освобождает свою, хотел сказать, жертву. Он освобождает своего пациента от комплексов. Он растормаживает. Значит, что дальше? Ведь на Западе вся психология сводится к Фрейду. Вы пойдите на Западу, если человеку нужно помочь с его эмоциями и так далее. Он идет священнику? Нет. Он идёт психоаналитику. Психоаналитик говорит, у тебя комплекс сказать, дипов или еще какой-то, надо освобождаться от комплекса. К чему привела эта установка? К сексуальной революции. Я думаю, я потом буду еще информацию поднимать, я думаю, что сексуальная революция – это результат сказать, в какой-то степени той революции, которую совершил Фрейд. Оказывается, чтобы выздороветь, нельзя давить сексуальные чувства. Все. Открой сексуальное чувство. Сними штаны, ты будешь здоров. Вот произошла сексуальная революция на Западе. 40 лет назад. 35. Результаты мы видим. Что получается? Когда человек сдерживает свои желание, и эта энергия идет на божественное, как весной во время поста, то тогда, чем сильнее у него сексуальное желание, тем интенсивнее он стремляется к Богу. Вместо этого, фрейд, психоанализ... Человека из. Э, вместо того, чтобы человек устремился к Богу, человек устремился к животному. Зачесалось, быстренько, по идее, исполни. Это система собачек на улице. То есть весь психоанализ. Если религия поднимает человека и ведет к Богу, психоанализ опустил человека и повел его к животному началу. Но если животному это прощается. человеку деградация в животное не прощается если мы почитаем ветхий завет там сказано если вы не будете соблюдать мои заповеди я разрушу ваши города рассею вас по лицу земли нашли вас неизлечимой болезни я думаю за что бог такой жестокий а потом я понял здесь излагается принцип человеку нельзя деградировать от любви расти можно деградировать нельзя поэтому если животное будет животным это его проблема но если человек захочет стать животным то он должен быть уничтожен И должно быть уничтожено общество, которое позволяет человеку стать животным. Так вот, западное общество невольно, потеряв реальный контакт с религией, человека все ближе подводит к животному началу. Та энергия сексуальная, которая должна превращаться в энергию человеческую, а потом в божественную, она крутится в районе животной энергии. Что дальше? Чтобы замедлить смерть человека и общества, нужно эту энергию ослабить, потому что она ускорит процесс распада. Значит, должно быть что? Снижение сексуальной функции, гомосексуализм, отсутствие детей. Что мы наблюдаем? Вот. Как одно связано с другим. Евгений Николаевич, я слышала, что психоаналитиков сейчас воспитывают на версии, что это хуже инцеста отношения с своим подопечник. Я вам скажу, почему так их воспитывают. Что такое инцест? Связь между близкими и родственниками. Я писал в книге, чтобы познать божественное, нужно остановить человеческое. Даже в самых древних племенах существует тема табу. Если человек где-то не не может остановиться, это полное животное. Даже животное знает, вот этого нельзя. Так вот, система табу — это, так сказать, первоначальные моменты рождения нравственности и помощи обрести божественное. Вот это нельзя, вот это нельзя. Так вот, чувство любви должно отслоиться от сексуального желания. Это есть познание Бога. Поэтому самый опасный момент — это сексуальное влечение к тому, кому как бы самая чистая любовь. Это к родителям. Поэтому инцест — это тема, так сказать, Не, когда человек не останавливает сексуальные желания и не очищает свою любовь. Этот человек обречен уже для Бога. Так сказать. он Чтобы обрести божественное, он должен пройти так сказать, огромные моменты мучений и страданий, где его сексуальное должно постоянно уничтожаться в последующем жизни. И -то только тогда он сможет увидеть, что сексуально нужно тормозить, а божественное тормозить нельзя. Так вот. Почему так строго начали воспитывать психоаналитиков? Потому что эта тенденция приобрела массовый характер. И чтобы хоть как-то остановить, нужно табу сделать. Но это не остановит процесса, потому что это борьба со следствием. Потому что сам психоанализ, он нащупал правильно тему, но дал ей колоссально неправильную интерпретацию в силу того, что энергетика, мировоззрение западного человека настроены не в ту сторону. Поэтому даже самые правильные факты интерпретируются в совершенно в своем Извращенном представлении. Кто после Фрейда сумел нащупать связь между эмоцией и болезнью? Ну прямо сейчас в психологии поплыли, Кант, Юнг, давайте по-честному, кто-нибудь, вот есть какие-то версии? Русский врач, По сути, не нужно не только какое-то теоретическое. Всегда теория и практика соединены, тогда это работает. Если бы Фрейд просто высказал эту идею, плюнули бы и забыли. Он на, на своей практике доказал, что это его идея, находит подтверждение, и, и показывал, как пациенты излечиваются. Кто был следующим, который на, не только на теории, но и практике показал связь эмоций и здоровья? Хаббард. Хаббард, совершенно Хаббард. правильно. Хаббард, он увидел, что да, он увидел, что эмоции при рождении сказываются не только на здоровье, но даже на судьбе человека. Это уже даже шаг вперёд, сравнению с Фрейдом. Хаббард, саентология, дианетика. Что дальше сделал Хаббард? Он увидел эту связь, и дальше. Вместо того, чтобы эту связь увидеть и понять, как она выходит дальше на божественное, чтобы увидеть, что... Любой непройденный не стресс. А, а самое главное у человека это что? Это период зачатия, пятый месяц беременности, рождение, э, половое созревание, первая любовь. Но рождение это как бы один из главных. Вместо того, чтобы понять, что стресс, который при рождении преодолевается любовью, он попытался чисто по западному этот стресс преодолеть. Просто, механически его вытягивая, выдергивая инграммы, как он дал. К чему это привело? Чем на более тонкий уровень выходит человек и начинает лечить поле своей волей, тем больше у него концентрация на своей воле, на управлении. Что дальше? Дьяволизм. Поэтому дианетика должна была перерасти в дьявольское направление. Она уже стала религиозной. Саентологическая церковь появилась. Это конкретный вариант, когда люди видят э, связи Но из-за того, что их душа неправильно ориентирована, их голова дает обратный ответ. Начиная, поэтому саентология запрещена во многих странах, и там идет управление личностью людей, насилие над ними и так далее, и так далее. Вот вся ситуация. Что получается? Получается то, что э, я говорил на, на сайте, если душа не поняла, голова никогда не поймет и не примет. Чтобы приняла душа, Душа должна быть правильно ориентирована. Если душа ориентирована сначала на любовь божественную, а потом на все остальное, тогда есть, как говорится, чистая душа и будет чистая голова. Если душа направлена не, неправильно, у нее есть система приоритетов, то сознание, это всего-навсего как слуга, сознание будет работать на что? На усиление негативного процесса. Это по схеме, если бы Чекатило имел бы Три высших образования, степень доктора на руку, он замочил бы детей бы гораздо больше. Потому что умный, вот в чем дело. То есть Запад, сказать он оторвал голову от тела, от эмоций. И человека обучают, но это было при Советском Союзе, торжество, так сказать, образование и так далее. Считалось, что образованный человек – это уже интеллигент. Так вот, вот это вот этот момент отрыва, от чувства, от эмоций головы, связан с тем, что всегда эмоция, в любой религии эмоция, потому что мы Бога головой никогда не познаем, эмоция, соединяющая нас с Богом, чувство любви, первично, осознание вторично. Наука работает на обратном принципе. Сначала голова, потом эмоции. Поскольку религию отодвинули, а наука победила, она диктует свои условия. Наука превращается в девализм. А поскольку церковь отделена от государства, она от государства зависит, государство может придушить, как делала предсоветская власть и до этого, значит церковь невольно начинает идти на поводу у врачей. И совершенно патологические выводы ученых – не встречаются в штыки, а где-то, ну, где-то, может быть, и так далее. идет процесс какой-то степени перерождения религии, её адаптации к науке, которая победила. То есть адаптации к дьявольскому. Ну, любой истинно верующий человек будет сопротивляться, и так далее. Но государство сильнее церкви, и поэтому этот процесс, он очень опасен, если его не осознать. А сейчас именно наука, она говорит, секс – это полезно, И причем, сейчас я недавно прочитал в журнале, знаете, что пишут? Про, нау, ученые провели обследование говорят, с, совершенно точно, мы все можем утверждать, что человек, живущий в браке, несчастен. Все, это они пишут, они говорят, вот по количеству положительных эмоций у холостяков и женщин незамужних больше радости и счастья, чем у женатых. А почему? Социальный заказ. В мире разрушаются семьи, и если говорить о том, что это не важно, то, сказать, получается, что общество, сказать, пардон, загибается. Значит, нужно обосновать, что вот это, сказать, количество голубых растущих – это хорошо, и, сказать, отсутствие семей, это еще лучше. И ученые это докажут. Поэтому вот это торжество науки, это торжество на самом деле язычества. Потому что не бывает мысли без эмоций, не бывает ученого сознания без эмоций. И когда говорят, что наука оторвана, и она может сказать, не обязательно нужна и нравственность, на самом деле это блеф. Никогда наука и нравственность не были разъединены. Просто здесь пытаются нравственность поставить на третье, на пятое место. Потому, для чего нам нужна наука? Для того, чтобы сказать, сделать существование человека нормальным. Нормальное существование человека, который тело и свои желания поставил вверх всего, это состояние самоубийцы. Можно познать статистику, можно почитать Ветхий Новый Завет. Значит, если наука хочет помочь человеку, она должна помочь ему выжить не сегодня, а стратегически. А стратегически это тема души. А душой наука не занимается. То есть, система приоритетов расставлена неправильно. Я на этом остались, почему? Потому что Я часто, вот э, я общаюсь с человеком, говорю ему, что работа и так далее. Пока он сидит на моей энергетике, все нормально, и здоровье, и может выздороветь. Но вот какие-то моменты он не понимает, и все, идет блок. Поэтому, так сказать, я убедился, сначала нужно как бы так расставить все точки над «и», чтобы было понимание. А потом уже все, все открывается, видишь, да, пошло, пошло. Так вот, время-то уже у нас... <свес> да я понимаю. Я понимаю. К запискам, наверное, сделаем так. Э -э записки с утра, завтра начнем, сказать, э -э -э заниматься ими. Сейчас тогда уже, ну, вот так, для виду. Пару прочитаю. <свес> да. Ну, я, я, меня спросили уже, я, я, я вообще совсем не ломала, только один раз чуть не сломали от другой машины. Я, я думал, лучше была мало. У меня перед Самарой, кстати, перед Самарой произошел феномен. У меня было ощущение, что я теряю сознание. Я думаю, наверное, никуда нельзя ехать. Ощущение было ужасное. Вечером. Оно вот лилась час, но я не знал, думаю, в поезде могу вообще не встать и так далее. Ощущение было просто. Но я приезжаю в Самару, и я вижу зал. будущее даже, нормально прохождение, я вообще ничего не понял. То есть, то ли они такие хорошие, то ли я так покряхтел, но какой-то феномен произошел. Вот этот момент был очень интересный. Вот. А так сказать, здесь даже подозрительно, что как-то особо не ломало. Но только единственное, что намекнули, что на теме будущего надо подробнее остановиться, машинку придвинули, что не забывай, тема будущего тебя не закрыта. А так-то более-менее. Понимаете, какая ситуация? Я привык, поскольку сказать достаточно тяжело мне работать, и любая каждый раз диагностика, понимаете, мне подходит, "Ну посмотри землю, ну, посмотри галактику". Сказать, я раньше, чтобы посмотреть, там человек 5 лет назад на кого-то обиделся, я вот так вот руки к нему протягивал, смотрел, он в ответ мне руки жал "Да нет". И я полчаса смотрел и смотрел, как одно связано с другим. Потом я был зеленый, мне нужно было посмотреть, как когда он обидел. Говорит, "Пять лет назад такой момент точно все". А мне сейчас говорят, ну-ка, посмотри, карма человечества быстренько и так далее. Это вхождение в тонкие планы, Это я в этот момент должен отрешиться и так далее. И мне сейчас это очень тяжело, поэтому, сказать, это первое. Второе. Какой смысл сейчас вас смотреть, когда завтра вы опять можете это попросить? Поэтому я, я экономлю, патроны надо жили. Вот завтра после семинара может быть. Ну после, я объясню, вот я раньше еще раз говорю, мне раньше было интересно смотреть, диагностировать, а потом я понял, я должен дать человеку всю информацию, она должна его сама помочь ему привести себя в порядок. Он должен все сделать, а потом я должен смотреть, почему не получилось, тогда интересно. А так я буду работать за него. Вот я еду в Одессу, вы видели в интернете, вот я листки привез, в интернете я говорю, теперь самодиагностика. Я хотел всех обучить самодиагностике. Почему? Ну, что курсы открывать? Ну, стану я миллионером. Ну и что дальше? А если я стану миллионером, что я буду вот семинар устраивать? <с. И приемы тем более. Поэтому как бы. Так вот, что получается? Открываю, я говорю, самодиагностика, сама диагностика, вы все все поймете. Прошло 10 дней. Один человек прислал свое мнение. Потом люди отвечают. Они друг другу отвечают. Мне никто не ответил. <с. Чтобы я это разместил на сайте и так далее. Ниже поставили тему, э, вот, тему. Вот форум, есть вопросы. Есть, ответ. Ответ <сас> есть тема, которая сут ответ. Никто больше ничего не пишет. А Только ответы на ваши вопросы. Где? На форуме. На форуме? Форум? Ответы на, форум? на ваши вопросы. И каждый... <сас> я, например, всех 21 в один момент сразу ответил. А <сас> хорошо. <сас> а я, я, еще с компьютером как бы не очень. Нужно нужно найти зайти на форум. Пообещали, это я, Хорошо. Пообещал сделал, но я. Я еду в Одессу, я достаю пачку записок и думаю, это будет следующая порция записок для форума. Я начинаю их смотреть и отбирать, которые нужны, общие и так далее. Потом я запечатаю, что у мне какой-то дискомфорт, у меня начинает болеть плечо. Оно мне меня побалило. Ну вот, ложение соли, эмоции. Ну думаю, ничего страшного. Я начинаю дальше записки, вдруг замечаю, что рука не работает. У меня плечо заблокировалось. Я пытаюсь поднять боль, как будто спицы воткнули. Я думаю, ну какой-то, может быть, там соли уж так пошли. Потом сижу, думаю, ничего-то не то. Смотрю, у меня поле завалилось. Начинаю смотреть, в чем дело. Связано это с записками, связано. Я смотрю, что что что я делаю? Идет мощнейшая концентрация на будущем. Начинаю смотреть, это связано с форумом, да. У меня есть нарушение форума, да. Тринадцатикратное пожелание смерти форумчанам из-за халявы. Из-за Из того, что я все им объясню. Когда человек еще не захотел, а вы ему дали, вы убили его желание. Потому что человек должен захотеть, отдать много раз энергию попытки, и вот тогда, когда он получит, если у вас не выделилась энергия желания, а вы это желание исполнили, вы желание убили. Если человек ест, когда еще аппетит не назрел, ему хану. Если человек получил, когда он еще не попросил, катастрофа. Очень опасно помогать тем, кто еще не захот... не толком не попросил. Как только это понял, я, я себе говорю, так, я не буду больше размещать самодиагностику в форуме. Думаю, а что рука? Поднимаю чисто. Вот такие дела. Так что с самодиагностикой, э, на, на семинаре, где самодиагностика, какие-то элементы допустим на форуме нельзя. Значит, много неподготовленных людей. Значит, неправильное будет отношение, значит, будет иллюзия, что теперь мы сами диагносты. Но будут в ближайшее время извиняться. Еще 20 вопросов. Mm. Я так поступал в это коллективное письмо, но у меня основной, конечно, было другое. Нет, не я не скажу, не скажу, лазер, нет, я скажу и так, и так, что какой-то элемент, какой-то момент контакта должен быть, скажется, с общественностью, но не на уровне, когда я на полторы тысячи вопросов ответил, а мне тупо такие же вопросы задают. Это не, я решил отвечать сразу всем. И сразу всем это либо диагностика, либо ответы на какие-то... <свят> какие-то комментарии мои уместны, но я убедился... что вот такого, сказать, как назвать, такого романа с форумом не получается. То есть я не должен опускаться, пардон, до уровня тех, кто заходит на сайт и говорит, ну, ну давай сообщай. Я должен отрываться. Вот я должен отдать информацию, переваривайте сами. Как только я выхожу на уровень ты мне, я тебе, начинается общение, начинается проблема. Я это понял и слава богу, что вовремя. время. Вот такие дела. У меня нет никакого вопроса. Продолжайте ваше исследование, а мы будем параллельно Ну что, ну и спасибо. Спасибо. Значит, общая информация по работе вам известна. Значит, вы проходите по жизни любую ситуацию. В любой ситуации, представляете, все, что было, самые болевые ситуации, у вас должно быть ощущение в этой болевой ситуации. Видение Божественной воли, которая... Сказать работает всегда на спасение ощущение света ощущение отдачи жертвенности и сказать лю любая потеря и так далее вот это ощущение света и отдачи должно быть вот задание надо работаете я за за сказать на сегодня начинаю потихоньку работать с записками завтра приносите завтра у нас практическая работа чтение записок ответы на вопросы и так далее и так далее все Thank you.